Сильнейший покинутый сын. Глава 1.1. Все ли в порядке с моим болваном? Емо, ему ты в порядке? Вставай быстро. Занятия вот-вот начнутся. Сегодня занятие ведет безжалостная лидышка так что поторопись и вставай быстрее. Разволнованный голос прозвучал где-то рядом с Емо. У Емо было очень странное ощущение. Этот идиот, он просто никого не хочет видеть, поэтому укрывает свое лицо. Еще один голос прозвучал рядом с Емо. Емо уже не спал. Он в замешательстве осмотрелся, там не было никого, кого бы он знал, все эти лица были неизвестны ему. Увидев растерянное лицо ему, тот еще раз разразился смехом. Было совершенно очевидно, что все эти смешки были направлены на него. Видя, что все вокруг смеялись над ним, он на некоторое время не поспел задать вопроса, а мог только оставаться бдительным на тот случай, если кто-то решит напасть на него. Он посмотрел на ученика, сидящего рядом с ним. Казалось, что только он не смеялся над ним. ним. И он был тем, кто разбудил его. «Где я? Кто ты? Почему это место похоже на класс?» ему спросил сам себя в изумлении. ха, -ха Раздался еще один взрыв смеха. Емо, я думаю, ты настолько зол, что стал тупым? Ты думаешь, Янь-Янь это та, которой ты можешь писать любовные письма? Это было бы нормально, если ты до сих пор был в семье Ея, но теперь это не так, будь осторожен в следующий раз. Следующим будет урок английского языка, и предподаватель будет... Юньбин, не попадись ей. Шептал сосед ему по парте. Голос был еле уловим, поэтому только Емо мог его услышать. Можно было заметить, что он тоже волнуется. Примечание Юбин означает облако льда. Я действительно не могу вспомнить. Тогда моя голова просто раскалывалась, и я забыла многом. Весьма сказал Емо. Его сосед по парте вздохнул. Конечно, он не поверил бы, что Емо мог все забыть за столь короткий период времени. Это было просто необходимо для Емо, чтобы сохранять свое достоинство. Емо до сих пор еще не осознавал того, как обстоят дела. Он уже не был Емо из семьи Е. Внезапно голову Емо поразил удар боли. Он вспомнил, что он и учитель Ло Ин делали пилюли восстановления энергии, затем эти ублюдки из группы западного потока напали. После этого можно было наблюдать все виды взрывов и сражений. Он вспомнил, что его хозяин нес его и использовал свиток побега. но Как он мог появиться здесь? Был ли это все еще континент Лойуэр? Кстати, он все еще сидел здесь. Но что насчет его учителя? Его учитель был всего на 3 года старше его. Более того, причиной этого, что группа Западного потока напала на них, было то, что его учитель был слишком красив. Молодой учитель группы Западного потока хотел жениться на его прекрасном мастере, но он отверг его. Тогда-то это все и случилось. Если бы его хозяин оказался в руках группы Западного потока, то последствия могли бы быть просто невообразимы. Думая об этом, Зимо больше не мог сделать, беспокойство и неожиданно встал и что это такое неужели ты не знаешь это звонок на урок уже прозвенел молодая замужняя женщина с каменным лицом вошла в класс держа в руках несколько книг она дарила смеющихся учеников классе дедитым взглядом и смех сразу затих каждый знал что английский ведет юнбин и тем что она ненавидела больше всего были ученики создающие шум и гам и если бы она посмотрела на вас это безусловно не означало бы ничего хорошего ему уже почти Чувствовал, что что-то не так. Несмотря на то, что он понимал слова, которые ему говорили, но язык был определённый не тот, к которому он привык. Был ли это уже не континент, не Ло-Йоэ? Ямо нахмурился, он хотел узнать больше. Другой импульс головной боли ударил его, и он вспомнил всё. ему был членом третьего поколения семьи Е. Его отец е вэн скончался два года назад. Он никогда не производил особого впечатления на его мать. После того, как его отец умер, он был полностью изгран из семьи. Е. Причина в том, что он не был биологическим сыном Е Вентяне. Более того, после того, как отец Е Мо умер, его кровь была сдана на тест ДНК и выяснилось, что он не имеет никакого отношения к семье Е. Это и явилась причиной его изгнания из семьи Е. Тем не менее, у него до сих пор была маленькая сестра елин и младший Бран Е Цзи Фэн. Однако они оба были не от одной матери, как и он, но от одного и того же отца. Три года назад его отец сказал знал, что он Емо и попросил своего собственного отца сделать запрос на заключение брака с семьей Ниннин. Вполне возможно, что вантянь знал, что Емо был нездоров, и поэтому он хотел найти поддержку для него. Таким образом, он нашел семью Ниннин -Нин из Пекина. Имея возможность заключить брак с пятью знаменитыми семьей Китая, семья Нинн чевина рада такому предложению. Глава семьи Нинн сосватывала свою внучку Емо. Спустя три года Нинси Сюэ, которой было только 21, уже стала самой красивой девушкой во всей столице. В это же время Емо стал катастрофой семьи Е. Причина была проста. Во время одного медосмотра выяснилось, что Емо абсолютно импотент. Другими словами, он не мог иметь детей. Хотя семья Е очень старалась скрыть этот факт, казалось, что все люди в столице сразу же узнали об этом. Членом одной из пяти самых почитаемых семей Китая был импотентом. Семья Е потеряла свою честь во время этой дурной славы. Сильнейший покинутый сын. Глава 1.2. «Всё ли в порядке с моим болваном а, -а, а После того, как его память восстановилась до этого момента, ему внезапно закричал и встал. Он почти снял штаны, чтобы сразу посмотреть. Он понял, что он, возможно, перевоплотился в кого-то, кого также зовут Емо. Но на самом деле он всё ещё не мог заниматься сексом. Он бы лучше умер, чем был тем, кем является. «Ты!» «Как твоё имя? Чего ты орёшь на весь класс?» «После занятий зайди мой кабинет». Хорошенькая учительница, которая вела занятия, была прервана криком Емо, и выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. Все остальные студенты в классе мысленно смеялись. Всегда заставлять студента прийти в ее кабинет, это было то, вероятно, на что была способна только эта учительница английского языка, и ты обязан идти. Твои отметки в ее руках. Емо подавленно сел, смотря на то, что он не был слишком уверен о борьбе, идущей между большими семьями, он знал, что вероятно, его выгнали из семьи Е, потому что он был импотентом. Это могло случиться не потому, что он не был одним из семьи Е. К тому же, кто знает, что случилось с данными анализа ДНК? Ему не было беспокоен тем, что его выгнали из семьи Е. Ему было на это наплевать, но то, что его действительно волновало, была его импотенция. И как его там учитель лоин Но теперь он также понял, почему студенты в классе смеялись на ним. Потому что душа, которой до этого принадлежала лежало, это тело была уже изгнана из семьи Е, но по-прежнему хотела самую горячую штучку в классе янь – Янь-Янь. В конце концов, она прилепила любовное письмо на доску и стоя на подиуме, глядя на него с презрением сказала «Молодой мастер Е, вы сможете заняться со мной сексом?» Так вот, что это было неудивительно, что весь класс смеялся. Настоящий Емо, вероятно, умер от стыда. Приложить импотенту лечь с ней в постель – это было бы как удар в лицо, несмотря на то, что это это человек был не он, лицо ему все еще выглядело уныло. Он посмотрел на девушку по имени Янь-Янь, она была очень пышная, однако ее стервозный поступок заставил Емо почувствовать себя по-настоящему отвергнутым. Он действительно не мог понять, почему первоначальный владелец этого тела бегал за ней. Тем не менее, ему быстро понял причину. Это произошло потому, что когда ему все еще был членом семьи Е, каждый пытался прилизаться к нему, в том числе и эта девушка по имени Янь-Янь. После того, как новость о его импотенции стала известна, он почувствовал себя униженным. и хотел найти подругу. Тем не менее, он и не думал, что девушка, которая подлизывалась к нему ранее, может поступить с ним таким образом. После такого унижения он упал в обморок и позволил нынешнему ему перевоплотиться. Он возродился в этом месте. Он не может понять ни слова красивенькой учительницы, говорящей на подиуме. Даже если бы он и понимал, он бы не стал слушать то, что он был абсолютным ипотентом Было тем фактом, которого не мог принять. Вместо того, чтобы перевоплотиться подобным образом, Образом, он предпочел бы не перевоплощаться вообще. Он собрал воедино свою память. Лицо ему выражало уныние. Отбросив проблемы, импотенции в сторону, он не мог принять тот факт, что небесного и земного духа Ци было здесь так мало. Это не место для взращивания. Действительно ли он умрет здесь, в этом месте под названием Земля? Это уже не имело никакого значения. Если он все-таки находился в этом универе, самое главное было понять его затруднительное положение. Его импотенция подорвала репутацию своей Несмотря на то, что он был изгнан, кто узнает, если его внезапно убьют. Возможно, есть еще причины, из-за которых его выгнали. Прямо сейчас, был ли он в безопасности? После окончания занятий, первым делом, ему конечно же, не пошел в кабинет хорошенькой учительницы, а поспешил прочь из универа. Ему нужно было найти место, чтобы проверить своего болванчика и посмотреть, действительно ли он полный импотент. Хорошо было то, что не было никаких строений поблизости с университетом Нинхай. Но было довольно-таки много переулков. Ямо кинулся безливный переулок и поспешно снял штаны. Его болбанчик действительно был очень маленький. Но Ямо этот факт не расстроил. Напротив, он вздохнул с облегчением. Он не был полным импотентом. Это случилось потому, что его болбанчик был слишком мал. И поэтому один из его меридианов был заблокирован в развитии. Что создавало эту поддельную потенцию Перед тем, как быть взращенным на континенте Ло Юэ, он был мастером медицины. Он понял, в чем тут дело. с первого взгляда. Однако даже в этом случае было невозможно взломать эту блокировку в его меридиане с учетом современных технологий на Земле. Тем не менее, это не должно составить труда для ЕМО. Хотя она и имеет возможность открывать заблокированные меридианы, сейчас и сделать своего болванчика более крупным, но когда достигнет третьего этапа сбора ЦИ, этот меридиан откроется сам. Тем не менее, ему начал разочаровываться снова, потому что с таким малым количеством духа ЦИ на земле для него это будет сложной задачей, чтобы достичь третьего этапа сбора ЦИ. Возможно, он не сможет достичь его за всю свою жизнь, таким образом он был все еще импотентом в некотором смысле. вдохнув ему уже собрался надеть штаны, как вдруг его сердце вздрогнуло. От внезапного крика «Мерзавец!». Это был определённый высокий женский голос. Он звучал прямо перед ему. Емо был слишком сосредоточен на своем волванчике, что совсем позабыл осмотреться вокруг. Он не думал, что этот переулок имеет продолжение. Оказалось, поворот был немного дальше, и он не мог его увидеть. ему не было нудистом. Более того, он не собирался никому ничего показывать. Он поспешно потянул штаны и собирался бежать. ему это ты!» После крика она сменила свой тон и с удивлением задала вопрос. Очевидно, она знала Емо. Сильнейший, покинутый сын. Глава 2. Семья Нин хочет разорвать брачные обязательства. Емо с удивлением смотрел на женщину перед ним. Ее волосы были короткими, она не была красива, но и не выглядела плохо. Она казалась ему немного знакомой, но он не мог вспомнить ее. Остальные воспоминания настоящего Емо стали размытыми после того, как некоторые из них нахлынули в классе. У него были только воспоминания о его прошлой жизни, да его перевоплощения Хммм, Емо. «Я одолжила тебе столько денег, а ты, видимо, притворяешься, что не знаешь меня. Ты меня очень раздражаешь», — сказала круглолицая женщина. Ему вдруг вспомнил, эту женщину звали Ван Ин. Она была из семьи Ван в столице. Она была очень общительной и мужественной. Говорила, не думая, но она не была плохим человеком. Она также училась в Нинхай и также собиралась в университет Нинхай. ему изначально не был встречен в столице и не знал много людей. Он знал гораздо меньше после того, как он был изгланный семьей Ем. Причина того, что он знал Ван Ин, была в том, что Ван Ин и его сестра Ейлин были одноклассницами и часто приходили домой к Емо, чтобы поиграть. Когда ему выгнали из семьи многие люди, которые были знакомы с ним, сделали вид, что не знают его. Тем не менее, Ван Ин была жизнерадостной и не была такой расчетливой. Она не притворялась, что не знает его. Напротив, она одолжила ему денег, когда у него были трудные времена в жизни. «Фух, это ты, ванын. Энн. Извини, у меня каша в голове, и я не узнал тебя». Пока Емо говорил, он думал, у него даже не было денег, чтобы поесть, следовало бы ему попросить у нее немного больше. Когда Емо обдумала предложение, чтобы занять денег, Ван И загадочно заговорила. Емо, а ты знаешь, что самый известный человек после тебя в столице? О, даже не самый известный, а самый веселый. Ван И, похоже, не волновалась, затянут ли ее слова чувства Емо, так как она продолжила весело говорить. Но она также не ожидала, что Емо ей ответит, поэтому она продолжала таинственно говорить. Несколько месяцев назад семья Нин отправилась к твоей семье Е для того, чтобы разорвать помолвку. И знаешь ли, что сказал твой большой дядюшка? Емо спокойно сказал «Я Емо, и у меня нет дяди». «Ах да, прошу прощения, я забыла, что ты больше не часть семьи Е. Твой большой, ой, я имею в виду, господин Е сказал, что ему больше не является частью семьи Е. Что касательно брака, я понятия не имею, я слышал, что он ходит в школу при университете Нинхай. Вы можете пойти и переговорить с ним в Нинхай». Семья Нин была в ярости, но ничего не могла с этим поделать. «Эй, Емо, так люди из семьи Нин навестили тебя?» «Я слышал, что семья Сун послала людей к семье Нин, чтобы обручить Нин Циньсюэ и Суна Шауэнь. Хех. Хехехе. -хе -хе. Ты даже не представляешь, что сказала твоя Суженая». Говоря про это, Ван Ин посмотрел на Емо с удовлетворением. Она хотела видеть его реакцию. ему покачал головой. По правде говоря, у него не было ни малейшего представления о том, кто такая Нин Циньсюэ. Несмотря на то, что она была самой красивой девушкой столицы, а также была его невестой, он уже не был настоящим ему а значит не был прямым потомком семьи Е. Нин Цин Цуэ не имеет никакого отношения к нему, она может выйти замуж за кого угодно, ему будет все равно, кроме того, неважно как красиво Нин Цин Цуэ, разве она может быть красивее, чем его учитель. До этого его эмоциональный интеллект был слишком низким, его учитель был добр к нему, и он думал, что это все из-за того, что он беспокоился о его благополучии. Но после того, как он пережил и жизнь и смерть, Если он так и не поймет, какие чувства его учитель лоин испытывает к нему, тогда он должен умереть снова, но сейчас он не знал, перевоплотилась ли лоин как и он. Подумав об этом, Емо встревожился. Видя состояние Емо, Ван подумала, что ему неохотно отпускать Нин Цуэ, или он по-прежнему беспокоен из-за того, что его выгнали из семьи Е. Поэтому она поспешила сказать, Емо, хоть Нин Цинсюэ очень красива, она из семьи Нин, но ты уже не молодой хозяин семьи Е, так что... Конечно, Емо понял, что имела в виду Ван Ин, и равнодушно улыбнулся, прежде чем сказать. Нин Цинсюэ? О, а я уже и забыл про неё. Он говорил правду, он не мог вспомнить, кто такая Нин Цинсюэ. Говоря о впечатлениях, он, вероятно, произвёл больше впечатления на Ван И, Ван-Ин вытаращила глаза, но продолжила говорить. «Если ты так скажешь, это заденет Нин Цинсюэ. Ты знаешь, больше всего смеются в столице. Это она». Ему тревожно подумал о том, как над ней могли смеяться. Он был импотент. и Его выгнали семье Е. Если семья Нин объявит, что они разрывают помолвку, то всё будет хорошо. Может ли такой одинокий рейнджер, как он, посметь попросить её руки? Ван-Ин продолжила. Когда семья Сун сделала предложение Нин Син она объявила перед всеми, что она уже женщина Ему, и не выйдет замуж за другого человека, если только. Но она сказала это только и больше ничего. Я не знаю, что значит ее только, но сразу после того, как слова слетели с ее уст, ее отец настолько разъярился, что запер ее. Я не знаю, правда ли это или ложь. Поэтому-то все люди столицы смеются над ней. Хотя все знают, что она использует тебя как предлог, чтобы отклонить предложение о браке, ты знаешь, что люди говорят о вас. Они все говорят, что она еще ни разу не была с мужчиной и, и еще не знают, что означает импотенция. Но когда узнает «Ой, подожди, мне жаль, я говорила не про тебя», это то, что все остальные говорят. После того, как она добралась до этого места, в своем рассказе Ван Ин наконец поняла, что ипотент, о котором она говорила, находится прямо перед ней. Тогда понятно, почему ему снял штаны, чтобы проверить свою штучку. ему подумал, что это Ван Ин была действительно незрелой. Она говорила, распустив язык, не задумывалась о том, какое впечатление производят ее слова. Но сейчас он на самом деле ничего не чувствовал, потому что он вовсе не был импотент. Когда он дойдет до третьего этапа сбора ЦИ, этот заблокированный мир Диан откроется сам, несмотря на то, что было очень трудно достичь третьего этапа, он все еще не терял надежды. Однако, он, конечно, не принял всерьез слова Нин Цин Хотя Емо и не видел её, но с титул самой красивой женщины в столице, она, вероятно, не может плохо выглядеть. Ей, вероятно, не нравится Сун Шин О Таким образом, она использует его как щит. Однако, было то, что ему не мог понять. То, что она использует его в качестве щита, это было понятно. Но почему она сказала это на публике? Не было достаточно просто сказать это семье Сун. Но затем ему сразу же всё понял. Нин Цин Не хотела выходить замуж за кого-либо, и поэтому сказала это публично. Не потому, что она не хотела замуж за кого-либо ещё, кроме Емо. Её слова означали, что она пока не хочет выходить замуж. Эта женщина была умна. «И вот тебе». Ван И достала конверт и отдала ему ему открыл конверт, там было столько денег. Он удивлённо посмотрел на Ван И, думая о том, что он даже не просил её об этом, а она одолжила ему так много. Это от твоего брата, эмммм, от Йет Звин Фэн. Он сказал, что кто-то просил его дать тебе это, но он не может сказать кто это. Я думаю, что это вероятно он сам. Слова Ван Ин напомнили ему о его младшем брате и маленькой сестре. Ему казалось, что Елин никогда не была рада ему, но его брат, Ец Линфэн, был добр к нему. Ему были необходимы эти деньги прямо сейчас, и ему не нужно возвращать долг. Он оплатит ему в будущее. Глава 3. Псих, который продает амулеты. Поблагодарив Ван Ин, Емо вернулся в школу. Теперь, кроме школы, ему было некуда идти. Ему было незнакомо это место, но в школе он хотя бы мог что-то выучить. Более того, духа цитить было очень мало, но в школе его было немножко больше. После последнего урока он не пошел к учительнице английского. Для него не имело никакого значения, получит ли он много оценок или ни одной. Ему не нужно было слушать женщину, которая болтала чепуху. Несмотря на то, что он еще не прошел культивацию, его память была достаточно сильной. Если ему захочет что-то выучить, он может потом просто пойти в библиотеку. Ему мог пойти в библиотеку, если бы еще не прошел этап культивации время От времени он мог бы ходить на уроки, которые ему нравятся. Его не волновало, что он не сможет закончить обучение, если будет пропускать слишком много. В общежитии обычно жили 4 человека, однако один из них проводил весь день в интернет-кафе, пока второй отдыхал снаружи с другой девушкой, с которой они были парой, а третий человек жил в центре города. ему часто культивировал во время прогулок в небольшом лесу на территории при университете. На культивацию у него уходила почти вся ночь, поэтому чаще всего общая спальня была пуста. Самым частым посетителем общей спальни был Емо. Каждые 3 дня он возвращался, чтобы хорошенько выспаться, Результаток времени он посвящал культивации. Хотя он знал, что культивация в таком месте не принесет результата, он все еще надеялся, что сможет достичь основного ведомства к тому времени, как умрет. Давнишние привычки отразились на Ямо таким образом, что он ничего не мог делать лучше культивации, у него была сильная у него была сильная память, он запоминал вещи, которые ему нравились с первого взгляда и затем хранил их в памяти на протяжении долгого времени. У Ямо был низкий статус в его прошлой жизни, но он не стал еще ниже после прибытия в эту странную среду. Также после недавних событий с любовным письмом он еще получил и прозвище, его назвали любовником за стенами спальни, однако Ямо это вовсе не не заботило, все шло своим чередом. Вначале каждый думал, что его лицо слишком толстое, когда он заходил в столовую или библиотеку, и был очень отстранен, но после некоторого времени никто уже не замечал, это было как незначительная капля воды в огромном океане, просто незаметная, после двух месяцев ему едва достиг этапа один в собрании энергии Ци. Это стоило ему занятий культивации днем и ночью, а также 2000 долларов, которые он одолжил у Ван Ин на китайские травы и на то, чтобы сделать из них суп. Однако, он также знал, что без помощи какой-либо внешней вещи, первый этап собирания ци мог бы быть, возможно, последним этапом, которого он бы достиг во всей своей жизни. Хотя он и не достиг многого в процессе его культивации, но библиотека в какой-то степени помогла ему в этом. Он не только изучил программу от начального до старшей школы за два месяца, но также перечитал все возможные виды книг по медицине и по метафизике. Хотя он и понимал, что в этом мире очень мало метафизического, но все же не потратил время зря. Но в конце концов он был только на первом этапе собирания энергий ЦИ. Во время летних каникул школьная библиотека была реставрации Ему было некуда идти. Также сейчас он снова испытывал финансовый кризис. У него оставалось совсем немного денег, где-то около 2000 долларов. Если он не найдет работу во время летних каникул и не заработает денег, то у него никогда не станет... намного больше трав для культивации. Всего-то нужно было найти нормальную работу. Возможно, это было нормально для людей, для других людей, но не для Емо. Емо нужно было культивировать, и чтобы это стало его привычкой. Только культивация придавала его жизнь значение. Без денег этого будет возможно не достичь. Кроме того, его зарплата от нормальной работы будет просто смехотворной для того, чтобы культивировать. Он знал, как состряпать пилюлю, однако он был только на первом этапе собрания энергийцы и не мог этого сделать. Даже если бы он правда мог, разве здесь есть духовные растения, разве тут есть котелки для пилюль? Он отбросил мысли о создании пилюли, хорошо хоть он знал, как делать амулеты. Он только был на первом этапе собирания энергии Ци и не мог делать амулеты высокого уровня. Но он мог делать некоторые амулеты низкого уровня, такие как амулет очищения духа, амулеты отталкивающие привидений, защитные амулеты и даже простые амулеты огненного шара и так далее. Пометка ТЛ. Эти амулеты относятся к бумажным, а бумажные бомбы из Наруто могут служить хорошим примером для того, как они выглядят. Большинство из них можно использовать только один раз. Он купил некоторое количество шерсти ласки, бумаги для изготовления амулетов, киноварь, это специальный вид красной краски и так далее. Также для изготовления амулетов хорошо подошла бы кровь и кожа божественных чудовищ, но таких товаров было не сыскать. Он мог бы сделать это с помощью киноваря и крови курицы после нескольких действий, но так как он не делал амулеты высокого уровня, это было достаточно для амулета первого уровня. К счастью, с бумагой Хуан Бяо, высшего качества, и с некоторыми травами он мог превратить это в амулет, кроме того, его 2000 долларов были уже на исходе, пометка. Хуан Бяо, желтая бумага, использующая для вписывания рун. Киноваль. Кровь петуха и несколько дешевых трав он использовал для создания амулета с легким ароматом. 1000 долларов было недостаточно, и он смог сделать только около 30 амулетов с помощью этих вещей, не беря в расчет те материалы, которые он растратил во время неудачных попыток. Несмотря на это, ему был только на первом уровне снижен. На первом этапе собирания энергии Ци, он был настоящим мастером, который мог создавать амулеты пятого уровня, но сейчас амулеты, которые он создавал, не имели никакого уровня. С этим материалом, которого было достаточно для 30 амулетов, он создал только 8 амулетов. Амулет для духовного очищения, амулет, отталкивающий привидений, защитный амулет, амулет огненного шара. Материалы каждых по два. Хотя он и создавал только 8 амулетов, один из амулетов очищения сознания, благодаря его не... внезапной удаче, оказался очень близок к уровню 1. Вот это был сюрприз. На создание семи амулетов у него ушло полмесяца. В среднем у него уходил один день на создание одного амулета. То, что ему нужно было делать сейчас, это продавать амулеты. Хотя он знал, что продажа амулета будет подразумевать под себя метафизическую пропаганду, тем не менее... Правительство не наложило запрет на это. У Нинхай была огромная лавка морских сокровищ и древней реликвии, которые также называли как сад морских сокровищ. Там были не только все виды древних реликвий и пленительных вещей, но а также люди как Емо, которые продавали амулеты. Емо видел таких людей, которые продавали их здесь. Они были также сделаны из обычной бумаги Хуан Бяо, но они были без духовной энергии Ци, Они бы не произвели никакого эффекта, однако они были очень дешевыми, около 10 долларов за листок. Очень редкая цена поднималась выше 100 долларов. Конечно ему не мог продавать свои лет так дешево, если бы он продавал их так дешево, ему было бы легче найти работу. Для того, чтобы не быть замеченным и таким образом не нарушить свою мирную жизнь, и чтобы его не поймали для использования в роли лабораторной крысы, ему носил большие очки и шляпу с низкими полями. Он пришел в сад морских сокровищ и нашел уголок для того, чтобы установить свою палатку, так же, как и те гадалки рядом с ним. Он положил несколько амулетов на кусок черной ткани, таким образом открыл свой бизнес. Хотя в Нинхай было очень много городских стражей и в саду морских сокровищ не было ни одного. Поэтому никто не потревожил ему, сохранив его спокойствие. Если другие люди полагали на количество своих амулетов для того, чтобы заработать, то для ему нужно было лишь найти человека с проницательным взглядом. Если бы никто не понял того, какие хорошие его амулеты, их бы никто не покупал. Хммм, это амулет для отпугивания пакетов. привидений? Что это у нас тут? Эй, хозяин, сколько стоит твой амулет для отпугивания привидений? Мужчина и женщина проходили перед Емо вместе и мужчина задал вопрос. Емо и подумать не мог, что кто-то уже скоро спросит сыну, когда он еще только и успел, что установить свою палатку. Он немедленно встал и радостно с удивлением ответил. Все амулеты стоят по 10000. за штуку «Да ты псих!» Для того, как Емо успел закончить, он услышал эти два слова и наблюдал за двумя спинами, удаляющимися от него. Глава 4. Первый посетитель. Емо даже не успел сказать, что этот амулет духовного очищения, который был почти первого уровня, стоил 20 тысяч долларов, до того, как его обозвали психом. Однако он не расстроился. В конце концов, его амулеты предназначались тому, кто мог распознать их истинную цену. Потому что только проницательный человек мог заметить, что его амулеты содержат частицу энергии ЦИ. Но больше всего ему был расстроен тем, что его палатка стояла уже 5 дней подряд. Много людей интересовались амулетами, но он не был способен их продать. Более того, его лавка стала знаменитой в саду морских сокровищ, так как он продавал один листок за 10 тысяч. Большинство приходили не для того, чтобы что-то купить, а для того, чтобы посмотреть, как выглядят эти амулеты за 10 тысяч. Лавка Емо в Саду Морских Сокровищ стала настоящим посмешищем. Амулеты остальных людей были формата А4, а амулеты Емо были всего лишь размером с ладонь. Тут никогда не продавали амулеты более чем за 10 штук, и это не подлежало обсуждению. Таким образом, ему трудно было оставаться в тени. На девятый день Емо уже начал сдаваться. Он уже был почти уверен, что здесь не найдется никого, кто мог бы оценить ценность его изделия. Единственное, что он знал – Это то, что его амулеты стоят больше 10 тысяч долларов. Даже 100 тысяч долларов было бы недостаточно для них. Однако все это не имело никакого значения, потому что хорошую беговую лошадь невозможно распознать. Емо решил, что сегодня будет последняя день у него продаж. Если не найдется никого, кто купит его амулеты, он пойдет на биржу труда, чтобы найти работу. В противном случае он не сможет даже купить себе еды. Интерес продержался всего лишь на протяжении нескольких дней, хотя амулетами Емо за 10 тысяч несколько дней, были в прошлом, и интерес уже угас. Несмотря на то, что разговор был очень далеко от него, слух ему был необычным, и он мог всё прекрасно слышать. Цзиньфэнь, этот рынок полон теми, кто продаёт фальшивое лекарство. Это место, где люди верят в магию. Ты уже купил достаточно магических реликвий, я думаю, тебе следует остановиться. Я уже связался с главной больницей во Франции. Говорят, она еще популярна. Почему бы не отвезти твою мать туда для лечения? Говорящим был высокий привлекательный мужчина. Женщина была также довольно высока. У нее было... Хладнокровное выражение лица, присущее людям высшего класса. Ее кожа была бледной, но красивой. Янь-Янь из его класса не была дурной собой, но в сравнении с этой женщиной она была полнейшим ничтожеством. Ему действительно не мог понять, почему у прошлой души были такие низкие стандарты, что его интересовала такая девушка как Янь-Янь. Однако эта женщина выглядела достаточно хладнокровной. У нее была какая-то проблема. Слушая слова этого привлекательного мужчины, женщина по имени Зинни Уэйн все больше хмурила брови. Это было не потому, что она не хотела отправлять свою мать в больницу, а потому что за эти три года они с матерью побывали в шести странах с развитой медициной и посетили около десяти больниц. Однако состояние ее матери не изменилось. Ван Пэн, я не просила тебя больше идти со мной. Ты пошел по своей боли. Неужели моя мать посетила еще недостаточно больниц? Ты уже посоветовал пять или шесть больниц, но она все еще без сознания. Если у тебя нет терпения, ты можешь идти. Ее тон был очень холодным. Очевидно, привлекательный мужчина не производил на нее хорошего впечатления. Другая женщина выглядела очень воинственной и только следовала за Цзиньвэнь. Она совсем не разговаривала и была похожа на телохранителя. Ему показалось это забавным. У тебя не будет хорошего впечатления о человеке, который дал тебе бесполезный совет 5 или 6 раз. Этот ванпен был тот еще фрукт. Ему удавалось давать димовые советы так много раз. Эта женщина сказала, что ее мать без сознания уже 3 года. Судя по всему, ее мать, вероятно, была овощем. Если ее мать была овощем и прошло только 3 года, тогда его амулет почти первого уровня должен пробудить ее. Подумав об этом, он измедлительно начал зазывать. Покупайте амулеты, одержимость, кома, слабое здоровье. Один из моих амулетов будет эффективен, а два по полному выздоровлению. Емо сказал это, конечно же, специально. Его цель была узнать, сможет ли он продать хоть что-то этой красивой даме. Эта женщина могла позволить себе путешествовать по разным странам. Это означало, что она была богатой и смогла бы купить 10 или 20 штук для взволнованной жизни. Су Цзинь Вэнь что есть амулет, который сразу моет стоит человека-овоща, было как услышать райскую песню. Она не задумалась, подошла к лавке Емо. «Могу ли я спросить, излечивают ли ваши амулеты людей овощей?» Голос Су Цзинь дрожал, как будто она была тонущим человеком, который схватился за бревно. Она была очень напряжена. Емо спокойно улыбнулся и подумал. Даже если его амулет первого уровня и не сможет вылечить смертельного бессознания, тогда он сможет хотя бы выкинуть из головы мысли отофы и самоубийстве. Его продажа началась из-за его выкрикиваний. И конечно же он хотел закончить дело, в противоположном случае он зря кричал. Когда эта хорошенькая женщина спросила, он поспешно ответил. «Конечно, мои амулеты могут вылечить того, кто является овощем. Это предавалось мне от моих предков». Ему он собирался продолжить нести чепуху, но эта красивая дама прервала его и спросила отчаянно. «Моя мать овощ, я хочу, чтобы она очнулась. Какой амулет ей поможет?» Ему кивнул и подумал, что конечно же он знал о противном случае, зачем бы он ее подзывал. Он сделал задумчивую гримасу и сказал. «Это просто, вам всего лишь нужно купить амулет духовного очищения, у меня есть таких два. высокого качества стоит 20 тысяч долларов, а обычные 10 тысяч, и это не обсуждается». «Что? Ах ты обманщик, как смеешь ты на улице разводить людей? Я вызываю полицию, немедленно!» Услышав, что эти два амулета, сделанные из бумаги Хуан Бяо, продаются за 30 тысяч долларов, этот привлекательный мужчина по имени Ван Пен рассверепел, ругаясь и тыкая в лицо ему ему отбросил руку Ван пэна в сторону и незаметно использовал искусную силу, не позволяющую ему использовать свою руку в будущем. Этого было невозможно заметить сейчас, но потом... Когда Ван Пен будет напрягать свою руку, она будет смещаться. ему сделал это одним лёгким движением руки. Никто этого и не заметил. Но воинственная выглядящая женщина, которая следовала за суд Цзю была ошеломлена тем действием, которое произошло на её глазах. Но незамедлительно она взяла себя в руки. Отбросив руку Ван Пена, ему холодно сказал. «Я не говорю тебе покупать его. Что за бред? Отвали! Я занят! Не мешай мне!» «Как ты смеешь!» Ван Пэн настолько разозлился, но он был остановлен холодным взглядом женщины. Ван Пэн, прошу тебя, отойди. Мне не нужно, чтобы ты следовал за мной. Холодно сказала Сунц Зин и затем повернулась к ему виновато говоря. Простите, мастер, этот человек просто ходит с нами и не может управлять моими намерениями. зани этот человек скрывает свое лицо и эта желтая бумага размером с ладонь за 10 тысяч долларов это так очевидно что он лжец 10 тысяч долларов не имеет значения на то что если что-то случится с твоей матерью он онпан хотел продолжить убеждать ее на лицо су занивн побледнело было очевидно что я терпение на исходе глава 5 дом в аренду вы двое можете уходить я не продам вам мой амулет этот паренек раздражает меня сказал ему Су Цзю указав на Ван Пэна. Су была так обеспокоена состоянием своей мамы, что оказалась очень устала за все это время. Она уже потеряла надежду на больницу. Она услышала от кого-то, что ее мама может быть одержима злым духом. И когда она купит амулеты духовного очищения, он может отогнать этого духа и поможет ее матери проснуться. Она купила множество таких амулетов. Но ее мать так не подала ни единого знака пробуждения. Теперь же, кто-то сказал, что его амолед может пробудить, так как она может упустить этот шанс. Даже если этот человек-мошенник, это всего лишь несколько тысяч долларов. Это было немного для семьи Су. Если это даст хоть чуток надежды, то она не сдастся. Хотя в глубине своей души она и понимала, что... Слова этого человека были на 99% ложью. Она тем не менее все еще хотела рискнуть. Услышав эти слова, что сказал ему, как могла она не быть взволнована, она поспешила сказать, «Простите, мастер, я никак не связана с этим человеком». После того, как она закончила, она грозно устоялась на Ван Пене и сказала, «Мистер Ван, вы вольны уйти, пожалуйста, прекратите преследовать меня, иначе я вызову полицию». Услышав слова Сун Цзиньвэнь, Ван Пэн безрадостно посмотрел на ему глубоко в сердце он уже считал ему парализованным, так как когда он вернется, он позовет людей, чтобы переломать ему руки и ноги. Но так как Сун Цзиньвэнь уже сказала это, у него не было выбора, кроме как развернуться и уйти. Ямо заметил взгляд Ван Пэна и он понял, что собирается сделать этот человек, однако он собирался закончить продажу в течение нескольких дней, как только он закончит, он уйдет. У него не будет времени на что-либо другое, более того, он вовсе не боялся этого Ван Пэна. «Я хочу все ваши амулеты духовного очищения, которые у вас есть. Сколько с меня?» Сказал Су Цзиньвэнь отчаянно, увидев, что Ван Пэн ушел. Емо взял два амулета духовного очищения и сказал, «Я вложил в них свою душу. Конечно, их не так много, всего лишь два, вам понадобится лишь этот». хорошего качества. Что касается другого, вы можете хранить его вместе с нефритом. Обычно он будет работать еще на протяжении 10 лет. С вас 30 тысяч долларов за эти два амулета. Говоря это, Емо взял два амулета духовного очищения и отдал их суд Цзиньвэнь и указал на то, который был близок к первому уровню. Су Цзиньвэнь взяла амулеты, но дала Емо чек на 50 тысяч долларов. Емо был не из тех, кто принимает подарочные от других, поэтому он взял. Защитный амулет и амулета огненного шара, и отдал их суть Циньвэль. Он сказал, так как вы дали мне еще 20 тысяч долларов, я также вам даю эти два амулета. Это защитный амулет, поместите его в небольшой мешочек и носите на теле. Когда будете возвращаться обратно, что касается огненного шара, это для самозащиты. Если вы наткнетесь на того, кто попытается навредить вас, просто бросьте его и скажите «Лин». Пометка, Лин означает «прибытие», пребывать Увидев, что Емо не хочет принимать её благодарность, мне появилась больше надежд на эти два амулета. Емо никак не был похож на мошенника. Услышав слова Емо, она торопливо спросила «Мастер, как мне использовать эти амулеты духовное очищение?». Емо взял чек и ответил «Также, просто бросьте амулет пациента и скажите, Лин, эм, а как твоя фамилия, сможешь ли ты навестить мою мать вместе со мной?». Я вдвое заплачу тебе». Взяв в руки омлет духовного очищения, Зян Ли почувствовала, что ее беспокойный ум, кажется, постепенно успокаивается. Более того, эти омлеты, сделанные из бумаги, как будто даже что-то весили. Это дало ей больше уверенности в Емо, и поэтому она решила его пригласить. Конечно же, ему не пойдет, суд Цзи и отмахнулся. «Мне не нужно идти. Эти амулеты и так точно спасут человеку жизнь». Видя, что ему не хочет идти с ними, Су Цзвэнь и женщина по имени Сяо Юэ могли только взять эти два амулета и ринуться домой, чтобы опробовать их. Когда две машины уехали, ему начал собирать свою лавку, чтобы обналичить деньги в банке Он сейчас отчаянно нуждался в деньгах. Сестра Цинь. Этот человек носит большие очки, и мы даже не видели его лица. Возможно, слова Ван Пена имели смысл. Я думаю, он может быть мошенником. Хотя она думала, что он точно был мошенником, Сяо Е решила и насказательно сказать это. Су Дзивэнь вздохнула. Она также думала, что ему мошенник, но даже зная, что он был мошенником, она все же она должна была попробовать, потому что она не хотела отказываться от любых мер, которые могли бы помочь ее матери. Даже зная о том, что ее обманули, она обязана попробовать. Увидев, как вздохнула Су, Дзи Вэнь, телохранитель Сяо Юэ все поняла без слов. Ее лицо также выражало уныние, и она продолжила разговор. Первое, что нужно было ему после получения 50 тысяч, это найти жилье, потому что прямо сейчас ему нужны несколько трав для приготовления сывороток. В школе ему было неудобно с этим заниматься, было бы гораздо лучше, если бы он арендовал дом снаружи. Хотя он и будет видеть его соседи по общежитию несколько раз в месяц, все чем он занимался было секретом, и он не хотел бы, чтобы об этом узнали вот так. Было очень легко снять помещение в Нинхай при наличии денег, но очень мало мест, которые могли бы подойти ему. Это потому что место ему должно было быть не только тихим и иметь хорошие условия проживания, но и быть пригодным для практики его боевых искусств. Ему было очень трудно культивировать сейчас, но он не хотел забывать смертные боевые искусства из его прошлой жизни. Ему надо было что-то предпринять для самообороны. Район Нинду и университет Нинхай, куда ему ходил в школу, были по совпадению на севере и юге соответственно. Хоть они находились в одном городе, между ними была дорога в 30 миль. Когда ему нашел Нинду, была почти ночь. Было две причины. Почему он хотел жить так далеко? Во-первых, он не хотел, чтобы люди из школы узнали его секреты. Во-вторых, он хотел бы бегать в школу. В будущем это бы тренировало тело. Как только ему подумал, что не может найти место жительства, сегодня небольшой двор с еле заметными следами духацы предстал перед ним, что обрадовало Ямо. Больше всего это то, что здесь была вывеска с дачи в аренду. Даже не входя в дом, ему решил снять этот дом. Не из-за чего-то, другого, а только из-за того, что количество духа. отцы здесь была более-менее приличная. Кого-то ищите? После стука ему 50-летняя женщина появилась перед Емо и просканировала его взглядом. Емо тем временем забыл забыл ответить этой женщине, так как увидел, что здесь растет трава серебряного сердца. Неудивительно, что это место излучало дух Ци. Он был удивлен увидеть эту траву здесь, однако она была всего лишь одна, и это слишком мало. Трава серебряного сердца была главной духовной травой для создания пилюли для сбора Ци. Как она может существовать на лишнем? обрешенный дух и ци земле. Емо подавил волнение в своем сердце и встретился лицом женщины, которая смотрела на него странным взглядом до того, как поторопился сказать «Тетушка, я видел, что это место сдается, я хочу его снять». Услышав слова Емо, она наконец-таки поняла, что этот человек хотел снять дом, так что она поторопилась пустить его. После обсуждения ему понял, этот дом имел две комнаты на востоке и на западе, а также гостиную. Владелица дома не хотела сдавать гостиную, комната на западе уже была сдана, тем временем в комнате на востоке жила хозяйка дома. Однако, хозяйка сейчас собиралась переехать к сыну в район Нинбэй, и таким образом хотела сдать также в комнату. И так она встретила Емо. Что удивило женщину, так это то, что она установила плату в 1100 долларов в месяц, но этот совсем не выглядел богато молодой человек, даже ничего не сказал, а просто сразу заплатил годовую аренду. Глава 6. Заклинание. Очищение духа. «Отец, почему ты вернулся?» Судзи пришла в частную клинику, и первое, что она увидела, был ее отец. С того момента, когда ее мать стала овощем, ее отец вложил почти все деньги в свою карьеру. Даже компания ее матери была под руководством Судзи Однако из-за болезни матери в компании царил хаос. Несмотря на это, отец даже не интересовался этим, а также очень редко навещал мать. Однако... Су Цзинь не знала, почему её отец так внезапно решил навестить её. «Квум-квум, если бы я не вернулся, я не знаю, сколько проблем бы ты создала. Покупаешь все эти безделушки, но сейчас так вообще поверила, что амулет вылечит твою мать. Потом ты собираешься пригласить Тяо Да Шэнь? Лицо Сун Цзинь было очень мрачным, очевидно он был недоволен своей дочкой. Услышав это, Су Цзинь Вэнь поняла, что Ван Пэн донёс до него. Она так презирала этого грёбаного ублюдка, который только снаружи казался прекрасным, однако она также не была довольна своим отцом, но тем не менее стояла молча и не хотела отвечать. «Что? Язык проглотила? Немедленно выбрось вон все эти штуковины, что купила!» Грубо сказал Су Цзянь Джунь. «Отец, после того, как мама заболела, что ты сделал? Ты только навестил её раз, когда она была без сознания, где где ты был все эти годы. Спроси себя, ты хорошо с ней обращался? Всё касается того, что делаю я, я верю в то, что делаю. Мне не нужно, чтобы ты контролировал меня». «Мама никогда не осуждала тебя за то, что у тебя была другая женщина. Но ты и сам, ты хоть чуточку задумывался о ней». Сказав это, она немного помолчала, затем разрыдалась. «Ты...» Лицо Су Цзянь Джона попогровело от ярости после ее слов. Он поднял руку и уже собирался дать ей пощечину, но увидев непреклонное и изнуренное лицо своей дочери, он немедленно опустил ее. Глубоко в сердце он знал, что он просто не имеет права говорить что-либо о своей дочери. Он и в самом деле обидел свою жену и дочь. Компания ее жены была на плечах их дочери и он совсем ей не помогал. «Хорошо. Я знаю, что не могу контролировать тебя. Я надеюсь, что ты так суеверно в последний раз. Не делай этого снова. Получила престижное образование. Неужели ты это не понимаешь? Не ссорься с Ван Пеном из-за такого суеверного мошенника на улице. Иногда правда режет глаза». Беспомощный сказал Су Цзянь Джун. Су Ци мысленно усмехнулась. Конечно, она же понимала, почему отец хочет, чтобы она сблизилась с Ван Пеном. Если ее отец хочет продвинуться в карьере, ему понадобится помощь отца Ван Пена. Хотя ее отец был уже мэром, он не входил в список серьезных инвестиций семьи Су. Без поддержки семьи Су... Су Зяньчжун вероятно будет занимать эту должность до конца дней, если не найдет собственных связей. По сути, Су Зяньчжун так и думал, влиятельность семьи ван была ничуть не хуже, чем у семьи Су. Более того, семья Су не была одной из суперсемей столицы, поэтому серьезное положение получит только те, кто обладает огромным потенциалом. Он действительно достиг пика своей карьеры на посту мэра. Также ему было уже почти 50 лет, так что если он не заручится дополнительной поддержкой, он вероятнее всего не будет. Будет купаться в лучах славы семьи Су, если бы он мог получить влиятельность семьи ван и подняться на шаг выше. Затем, возможно, старейшина семьи пересмотрит его потенциал. Хотя Су Цзиньвэнь и знала планы отца, она промолчала. Хотя Ван Пэн и был хорош собой, для Сун Цзиньвэнь он был просто бесполезным красавцем. Увидев, как она повернулась, чтобы войти в палату матери, Су Цзянчжун открыл было рот, чтобы что-то сказать, но удержался. Он знал, что его план не будет благотворным для его дочери. Он думал об этом и пошел за ней, но остановился в проходе. Ему не хватало смелости, чтобы встретиться лицом к лицу с его женой, которая без сознания вот уже три года. На кровати лежала красивая. женщина, которой было уже за 30. Она была на 30% похожа на Сун Цзиньвэнь, но ее глаза были плотно закрыты, а брови нахмурены. Увидев, что Сун Цзиньвэнь вошла, медсестра, сидевшая у изголовья кровати, торопливо поприветствовала Сун Цзиньвэнь перед тем, как уйти. Увидев, что ее мать все еще была без сознания, глаза Сун Цзиньвэнь наполнились слезами. Прошло уже столько лет, но она все еще не сдавалась, и никому было жаловаться и рассказывать о своей боли. Она могла только рыдать рядом с матерью глубокими ночами. Достав амулет духовного очищения за 20 тысяч, душа Су ушла в пятки. Хоть она и знала, что этот амулет, возможно, был не настоящим, но все-таки она не могла подавить волнение в ее сердце, как будто ее мать действительно очнется под действием этого амулета». Дочь, которая общалась сама с собой, Су Цзан Джун потряс головой, но не заговорил. Он хотел, чтобы она уже использовала этот амулет, а затем хорошенько с ней поговорил. Су Цзэ Вэ неожиданно поднялась и отошла на два шага назад. Она подняла руку и кинула амулет духовного очищения прямо в женщину, лежавшую на кровати. В то время она мягко вскрикнула слово «Лин». Увидев свою суеверную дочь, Судзя-Джун даже и не подумал посмеяться. Он только чувствовал волнение и вину глубоко в сердце. Для ее матери его хорошо образованная дочь начала верить в эту чепуху. Но Судзя-Джун тут же подумал, что что-то что, что не лад. С его глазами желтый амулет, который бросила его дочь, превратился в тысячу белых лучей после того, как она сказала Лин. Эти белые лучи проникли в тело женщины, некоторое количество пепла рассыпалось вокруг нее. Если бы вся эта комната вокруг них не умерла, охолодело и его глаза не щипало от яркого излучения лучей, он, вероятно, подумал бы, что это всё галлюцинация. Какого чёрта тут происходит? Судзи Вейн тоже была сшокирована. Она подумала, что после того, как бросит амулет, произнесёт слово, он просто упадёт на простыню рядом с матерью, и она попытается её разбудить. Но всё это превзошло её ожидания. Амулет, который она бросила, превратился в миллион холодных белых лучей, которые проникли в тело её матери. Тем временем, тот самый амулет, который она бросила, исчез. В мгновение ока. На месте амулета остались лишь крупинки пыли. У неё побежали мурашки по телу. Она знала, что большинство мошенников используют химические соединения, чтобы оманывать людей. Однако она была очень образованной и никак не могла объяснить этот феномен просто физической реакцией. Неужели это и вправду амулет? Подумав, что амулет может сработать, рука Су Цзю задрожала. Если то, что сказал тот мастер, была правдой, то её мать должна вот-вот проснуться. Подумав об этом, Су Цзю уже не могла сдержать волнение и двинулась к своей матери. Глава 7. Супер, Джаннань. «Мама, это Цзю Вэнь, ты меня слышишь?» Судзи Вэнь взволнованно схватила женщину за руку, не прекращая звать ее. Руки женщины пошевелились, оброги и дрогнули. Она медленно открыла глаза. Она смущенно смотрела на плачущую от радости дочь, которая явно хотела что-то сказать. Судзи Вэнь взволнованно кинулась в ее объятия, скрикнув. «Мама, ты наконец очнулась! Я... Вэнь-Вэнь!» Лежавшая на кровати женщина постепенно приходила в себя, Она чувствовала, как легкий, освежающий воздух медленно циркулирует по ее телу, приводя ее дух в порядок. «Что со мной произошло? Вэнь-Вэнь!» Женщина, на кровати которой проснулась и с трудом пыталась сесть. Тем не менее, ее конечности онемели от долгого бездействия, мешая ей подняться. Она чувствовала, как освежающие порывы воздуха до сих пор восстанавливали ее конечности. Суд Занчжун наблюдал за этой сценой с открытым от Артом. На какое-то мгновение он лишился дара речи. Впервые в жизни он столкнулся с необъяснимыми вещами. Была ли это галлюцинация? Ему был очень доволен своей новой резиденцией. Он по-прежнему обладал десятками тысяч долларов, что позволяло ему не искать работу. Каждый день он проводил во дворе, культивируя и тщательно пересаживая траву серебряного сердца в другой цветочный горшок. Спустя месяц Емо также узнал, что в западной части дома жила девушка возрастом около 20 лет. Тем не менее, Емо занимался растением каждую ночь, выходя во двор по утрам, чтобы практиковаться боевых искусств. В то же время девушка, судя по всему, ежедневно ходила на работу с раннего утра. И к моменту её возвращения Емо уже занимался уходом за растением в своей комнате. Таким образом, даже спустя два месяца они ни разу не встретились лицом к лицу. Ему не беспокоился, кто живет в западной части дома. Несмотря на то, что жизнь протекала довольно однообразно, ему не всегда хватало достаточно времени, чтобы культивировать каждый день. Не то, чтобы тратить его на пустые разговоры. Хотя Севой знала, что владелец дома сдал восточную сторону дома в аренду, она не знала, что за человек арендовал дом. Единственное, что она знала, это то, что это был молодой мужчина, примерно ее возраста. Тем не менее, она уходила на работу каждый день в 6 утра. Обычно она возвращалась домой около 7 вечера, но никогда не видела этого человека. Поскольку директор государственной больницы в этот месяц проводил инспекцию труда, ей даже не удавалось выделить время на отдых в выходные. В то же время, этот юноша никогда не появлялся перед ней до или после того, как она шла на работу. Она могла бы решить, что этот человек не существует вовсе, если бы горшки с цветами в саду не менялись каждый день. Но спустя некоторое время она поняла, что живущий напротив человек, вероятно, один из этих супер Джаннань. До начала школьных занятий оставалось полмесяца. Месяц культивации сделал Ци Емо более чистым. Но до второй стадии сбора Ци оставалось еще много времени. С этого момента стало заметно, насколько дух Ци влияет на выращивание растений. К тому же он не отставал в развитии своих боевых искусств, становясь все более опытным. Емо также знал, что если он хочет достичь второй стадии, то ему не обойтись без внешней помощи. Тем не менее, китайские травы в магазинах не могли помочь ему продвинуться дальше. Его единственной надеждой была растущая во дворе трава серебряного сердца. Он обладал только травой серебряного сердца, так что ему старался поддерживать эту едва живую траву в порядке. Было только одно серебряное сердце травы. ему хотел, чтобы эта едва живая трава еще жила. Было бы идеально, если бы он смог собрать семена и начать культивировать еще одну партию. Но тем не менее, период роста травы серебряного сердца длился два года. Возможно, эта трава росла по себе в течение примерно года. Даже при тщательном культивировании Емо потратил бы, по крайней мере, еще три года, прежде чем растение наконец созрело, и он мог бы собрать хоть какой-то урожай. В любом случае, надежда – это лучше, чем ничего. ему вышел из дома и заметил во дворе девушку лет 20 на вид, стирающую одежду. С первого же взгляда он определил, что это была его соседка. Прежде она всегда стирала одежду ночное время. Почему же она не пошла на работу сегодня? И стирала утром. Сью Вэй заметила выходящего во двор Емо, и в уголке ее рта промелькнула улыбка. «Этот проклятый Джань Нань». Она жила под одной крышей с ним в течение месяца, но ни разу не видела его лица. Они встретились только потому, что она подменяла ближайшие ночные смены коллег, которые женились несколькими днями ранее. Этот парень был на самом деле Джань, но он выглядел неплохо, так почему же он ни разу не выходил наружу? Она задумалась о том, где он работает. «Здравствуйте, меня зовут Щуэй, я живу рядом с вами, работаю в больнице Ликан». Сю очень открыто поприветствовала Емо. Емо также улыбнулся и кивнул. «Меня зовут Емо. Я безработный затворник». Ему впервые видел Сювей, и она производила впечатление хорошей воспитанной леди. Улыбка на её лице была действительно искренней, её волосы были свёрнуты в клубок на макушке, и казалось не очень длинными. Её кожа имела очень светлый оттенок. Она не была настолько хороша, чтобы моментально понравиться ему, но была близка к этому. Вы не нашли себе работу? Сью почувствовал некую напряженность, услышав, что ему безработный затворник. Юноша в его золотые годы не работает до сих пор и арендует дом для пребывания в течение всего дня, чтобы это значило. В доме не бывало вай-фая поэтому он не мог постоянно играть в виде игры. К тому же, как он смотрел на нее не как обычный Джан Нань, чьи взгляды было страшно ощущать на себе. Вместо этого, он внимательно оглядел ее, мог ли этот человек быть изгнанником. В этот момент сердце Сью Вэй начал биться В это же время Ямо не беспокоило то, что подумает Сю Первое, что он сделал, осмотрел горшок с травой серебряного сердца, а затем продолжил ухаживать за другими растениями. Далее он планировал попрактиковаться сериями кулачных приемов, тем не менее, помня о присутствии Сю он поздоровался и покинул ее компанию. В виде уходящего Ямо она наконец позволила себе вздохнуть с облегчением. Размышляя о его сконцентрированном состоянии во время ухода за растениями, она невольно задумалась о том, что а в принципе думает слишком много. Будет ли изгнанник иметь пристрастие к уходу за цветами? Судя по одежде, она решила, что он был не очень богат. Она действительно не могла понять, чем он занимается на протяжении дня. Парк Циду был ближайшим к жилищу Емом. Мало того, что площадь сада была довольно большой, но также к нему прилагалось чистое озеро. Здесь всегда было множество пожилых людей и также тех, кто любил здесь заниматься. Емо уже приходил сюда ранее. Обычно ему нравилось заниматься боевыми искусствами во дворе, но в этот день он впервые пришел в это место, чтобы попрактиковаться. Воздух здесь был неплох, и окружение было явно приятнее, чем во дворе. Ему остался доволен после выполнения комплекса упражнений. Его ци становилось тище. Несмотря на то, что он все еще был далек от второй стадии, дело явно шло на улучшение. Твоя техника кулачных ударов хороша, друг. На самом деле, я видел множество видов кулачного боя, но так и не смог определить, какую же технику ты используешь. Что за огорчение? Когда ему закончил, человек лет 30, вид подошел и похвалил его. Глава 8. Соседи. Этот человек также практиковал боевые искусства рядом, и Емо также заметил его. ему решил, что техника этого мужчины больше подходит для демонстрации красивых движений, поэтому не обратил на него внимания. Теперь, когда мужчина подошел и поздоровался, ему не мог его игнорировать, так что он улыбнулся и ответил. «Я просто практикую случайные движения, ничего особенного в них нет». Услышав ответ Емо, мужчина неловко улыбнулся. Было более чем очевидно, что Емо не проявлял желания к знакомству. Тем не менее, он действительно чувствовал, что техника кулачного боя Емо была хороша и хотя бы не должна быть хуже, чем его собственная. Это пробудило в нем желание узнать Емо поближе. И именно поэтому он подошел к нему поздороваться. Моё имя Фан Вэй Чен, и я могу сказать, что вы учились у отличного мастера. Мои руки прямо чешутся. Как насчёт быстрого спарринга? После этих слов, ему наконец понял, что мужчина подошёл к нему с желанием посостязаться. Глядя на Фан Вэй Чена, Емо покачал головой и произнёшься. «Вы мне не ровнее. Нет никакой необходимости в матче». Фан Вейчен смущенно застыл. Изначально ему произвел впечатление скромного человека. Почему же он вдруг стал настолько скромен? Он почувствовал, как его лицо покрылось румянцем. Несмотря на то, что боевые искусства этого молодого человека привлекали его внимание, этот молодой человек переоценил себя, говоря, что он ему не неровнее. Фану вступил в армию, когда ему было 17 лет, и ушел, когда ему было 32. Несмотря на то, что он стал водителем после выхода на пенсию, он никогда не бросал занятия боевыми искусствами, как ему мог утверждать, что он ему не ровняв. Этому юноше было не более 20. Он ни за что бы не поверил, что не был равен в бою 20-летнему юнцу. Причиной, из-за которой он захотел спарринга с этим юношей, было ощущение, что боевые искусства юноши не были предназначены для простой показухи, так же, как и его собственный. Спарринг с Емо мог бы принести ему удовлетворение. «Как ты можешь знать, что я тебе не ровно? Если быть честным, после того, как я покинул армию, я больше не участвовал в боях, Но раз ты так себе уверен, то давай проверим это». Фан Вэй Чен чувствовал, что он теряет лицо. ему покачал головой и неохотно произнес «Произнёс». «Хорошо, раз вы так хотите, то первое движение за вами». «Вот так просто? Мы не пойдем в место по просторней?» Фан Вэй осмотрелся. Емо улыбнулся и произнес. «В этом нет необходимости, это всего лишь вопрос нескольких ходов». «Ты...» Фан Вэй потерял дар речи, а слов Емо, его сердце завладела ярость, и он гневно произнес. «В таком случае я нападаю». Это был посредственный, но сильный удар черного тигра, вырывающего сердце. Фан Вейче надеялся на то, что подобное движение легко блокируется, и что когда молодой человек сделает первое опрометчивое движение, сам фан резко сменит прием и даст юноше ощутить всю свою силу. Но как только Фан Вэй Чен выбросил кулак в атакующем движении, Ямо неожиданно сделал шаг вперед и перехватил руку Фана, прежде чем тот смог что-либо сделать. Ямо поднял над собой почти 100-килограммовое тело Фан Вэй Чена. Фан Вэй Чен сразу же остыл. Произошедшее действительно произошло его ожидание. Он обнаружился оброшенным на каменном стуле, находящемся неподалеку от Ямо. Выглядело так, как будто он изначально сидел там. Тем временем молодой человек попросту исчез. «Восхитительно!» Пробормотал себе под нос Фан Вэй наконец-то полностью осознал происшествие. Даже его армейский инструктор не смог бы победить так просто. Когда ему вернулся во двор своего дома, то обнаружил Сью Вэй, разглядывающий его цветы. ему выращивал много цветов, но все они были прикрытием для травы серебряного сердца. Увидев, как ему вошел во двор, Сью Вэй почувствовала себя немного неловко и поспешила выпрямиться, пытаясь придумать тему для разговора. «Не ожидала, что вам нравится выращивать цветы. Обычно занимающиеся цветами мужчины весьма щепетильны. Вы выглядите щепетильным человеком. О, я купила овощей. Давайте вместе пообедаем. Мы ведь соседи. Почему бы не пообщаться и не узнать друг от друга побольше?» Ему всегда ел вне дома и не ожидал приглашения на обед от кого-либо. И, конечно, он не мог отказать подобному предложению и улыбнулся. «Хорошо, спасибо». Я заметил, что вы уходите на работу очень рано и возвращаетесь довольно поздно. Как же так получилось, что вы сегодня не на работе? Одна из моих коллег подала заявку на отпуск на эти несколько дней, и по совпадению я свободна на этот период, так что я принимаю ночные смены вместо неё». Си Вэй и не думала, что этот Джа Ин Нань обратит внимание на ее распорядок. Посуда Си Уэй была неплохой и как минимум лучше, чем та, которая использовала Емо в повседневной жизни. Пища действительно вкусная. Благодарю. Емо подумал о том, как хорошо было бы есть у нее каждый день, ведь в таком случае ему бы не пришлось ежедневно выбираться за продуктами. «Не стоит благодарности. Мы ведь соседи. Вы также можете пригласить меня на обед как-нибудь». Сювэй игриво посмотрела на Емо. Он казался неплохим человеком. Емо неловко улыбнулся и произнес. «Я никогда не готовлю самостоятельно». «В таком случае, давайте пообедаем в каком-нибудь заведении». Сювэй подумала, что Емо выглядит очень мило. Как правило, мужчины, которые не готовят сами, приглашают малознакомых девушек в ресторан. Почему бы не упустить такой шанс?» Емо бессильно произнес. «Хорошо, я приглашу вас, как только появится возможность». В это время он задумался о том, что заведение с бесплатной едой в принципе не существует, но то, что он принял угощение, значит, что в следующий раз обед прочитается с него. «Емо, давайте обменяемся номерами телефона. Мой, 13, XXXXX, а ваш?» Прочелась Ювей, извлекая изысканного вида розовый телефон. У меня нет телефона. Если вам что-то понадобится, то просто постучите в мою дверь. Я всегда готов помочь вам с ежедневными бытовыми вопросами. Я, пожалуй, пойду. Даяв пищу, ему встал из-за стола и вернулся в свою комнату. Сью Вей смутила мысль о том, что самые бедные в настоящее время могут позволить себе телефон. Если у ему даже не имеется телефона, то он должно быть в очень плохом положении. Если задуматься, то возможно он даже не платит за аренду. Она хотела бы знать, почему владелец позволил ему жить в этом доме. Тем не менее, этот парень действительно вел себя достойно и даже сказал, что он в состоянии помочь ей с обыденными делами. Сью Вей покачала головой. Этот Емо не казался плохим человеком и просто не хотел терять лицо. Может, стоило попробовать подыскать ему работу в больнице? Это будет всякое лучше, чем безработица. и подумала, что в некотором плане он даже был симпатичен. Почему Емо даже не захотел гостить у неё немного дольше? Это разочаровало. Выглядело так, как будто он просто пришёл поесть. Как бы то ни было, Сю не стала зацикливаться на этих мыслях. Он был вероятно из тех, о ком можно сказать себе на уме. В конце концов он был безработным и даже не мог возводить себе телефон. Конечно, ему было неудобно просто сидеть и говорить со мной. Сю наконец получил некоторое удовлетворение от своих размышлений. В это же время Емой вернулся в себе комнату и подумал, что ему все же стоит завести телефон. Но после некоторых раздумий он пришел к выводу, что покупка телефона будет бесполезной. И здесь у него не было друзей или родственников. С кем тогда ему связываться, поэтому отказался от этой идеи. Часть его изначальных 50 тысяч была потрачена на оплату жилья, некоторые растения, а также на бытовые необходимости. Теперь у него оставалось около 20 тысяч долларов. Ему решил, что пора снова установить свою торговую палатку. Но в этот раз он не будет торговать амулетами, уж слишком сложно их продавать, если бы он не встретил ту доведенную до женщину, то вряд ли бы продал хоть один из них. В раз запланировал стоит небольшой ночной киоск. Он вдохновился этой идеей благодаря примеру Щувой. Еще одной причиной установить именно такой киоск было то, что должен был достаточно подвижным и благодаря этому он не станет мишенью для конкурентов. Кроме того, в ночной период городская охрана не будет внимательно и сможет заниматься культивацией во время ожидания покупателей. Конечно же, основной причиной было то, что правительство запрещало врачей, практикующих лечение без необходимости на это образование, так что подобное дело можно было провернуть только ночью. Идея Емо не сильно отличалась от продажи амулетов, он хотел либо не делать ничего, либо заработать сумму, достаточную на долгое время. Глава 9. Самая красивая девушка университета Нинхай. На следующий день Емо не пошел тренироваться в парк. Вместо этого он проснулся ранним утром и закончил первый комплекс упражнений во дворе, а после пошел за покупками. Медицинский ящик и набор серебряных игл, кроме этого он также купил кучу трав. Он делал несколько простых лечебных шариков и отваров. Конечно, они не дотягивали даже до самых примитивных пилюль. Этого вполне хватало для открытия торгового киоска. После всех закупок он опять испытывал недостаток в финансах. Когда он закончил приготовление в университете Нинхай, начались занятия. ему был на четвертом году обучения. Как от него и ожидалось, ему не пропускал ни одного занятия и должен был собрать все внимание на предстоящих экзаменах. Но тем не менее, ему плевать хотел на экзамены и на школу в целом. Обычный студент послал. понёс бы серьёзное наказание или даже был бы исключён из школы в случае провала более трёх экзаменов. Но ему был особенным. Несмотря на то, что его изгнали из семьи Е, школа бы не посмела создавать конфликт даже с бывшим членом этой семьи. Нельзя быть уверенным во внутренних играх больших семей. Он в любом случае закончит обучение на четвёртом году. Так что школа не потеряет абсолютно ничего. Когда он попал в Нинхай впервые, то даже не проходил вступительных экзаменов. Что касалось контрольных экзаменов, ему не волнует. волновался о них вообще, ему было совершенно все равно, он был сосредоточен на подготовлении своего ночного киоска. Емо ежедневно посещал университет, чтобы совершать пробежки. Основная цель состояла в том, чтобы отрабатывать технику походки теневого облака. В последнее время он не продвинулся в культивации. Если он не мог развивать даже обычные боевые искусства, то он начинал чувствовать себя не в своей тарелке. С другой стороны, он не чувствовал опасности в обыденной жизни, как это было на континенте Ло-Юэ. Здесь он чувствовал себя намного безопасней. Шла вторая неделя занятий. Емо все еще не установил свой медицинский киоск, но уже чувствовал продвижение в технике облачного теневого шага. Раннее пробуждение с последующим покрытием в 70 километровой дистанции оказалось довольно выгодным. Этим утром ему проснулся немного позже, проспав на один час дольше, чем обычный. Когда отправился на пробежку к университету, было около 7 утра. После выхода в небольшое околоуниверситетское кафе за соевым молоком и булочками часы отстучали в 8 утра. «Братишка, хочешь купить цветок?» Около кафе стояла маленькая девочка, державшая свежие цветы. Она выглядела напряженной и немного напуганной, когда подошла к Емо. ему посмотрел на маленькую девочку и подметил, что она была не по погоде. На дворе было весьма прохладное сентябрьское утро. Эта маленькая девочка проснулась довольно рано, чтобы продавать эти цветы. Должно быть, её семья испытывает некоторые трудности. Йомо подумала о временах, когда сам был ребенком. Он был сиротой до 9 лет, пока его не определили в старую даусскую секту его мастера. Старый даусист умер через год после его прибытия. Йомо последовал за своим учителем Лоином, и только тогда его жизнь изменилась к лучшему. Как так вышло, что ты не в школе? Емо подумал, что сейчас время школьных занятий. В этом месте практиковалась 9 обязательная система обучения, и девочка не могла не ходить в школу. «Сегодня свота, а я помогаю своей старшей сестре продавать цветы». Голос девочки звучал довольно мягко, но Емо все же расслышал нотки беспокойства, но не придало этому значения и просто спросил. «Хорошо, я возьму несколько. Сколько стоит один?» В это время он задумался о том, что действительно наступила суббота. Он так замотался, что совершенно сбился со счета времени. «5 долларов, но если купить и еще, то 3 доллара». Голос девочки стал звучать чище, когда Ямо сообщил, что собирается купить цветов. Было совершенно очевидно, что Ямо поднял ей настроение. «Хорошо, я куплю все твои цветы, вот деньги». Ямо посмотрел на розы в руках девочки, их было около 20. Он извлек 100-долларовую куплю и отдал ее девочке. Забрав цветы, он развернулся, чтобы уйти. «Братишка, я должна дать тебе сдачу». Девочка заметила, что это была крупная купюра. Раз ему забрал их все, то она должна была взять по три за каждый цветок. «Не стоит. Цветы, которые я дарю своей девушке, не должны быть обесценены. Увидимся». ему взял цветы и исчез у ворот университета. Если бы это произошло после школы, то ему скорее всего, отдал бы эти цветы всю вэй. Но в данный момент он был в школе. Похоже, все, что ему оставалось, это найти мусорное ведро и выбросить их. «Хмм...» Купивший цветы парень был никем иным, как Емо из нашей школы. У него и правда была девушка, но его слова звучали несколько по-философски. Цветы, которые я дарю своей девушке, не должны быть обесценены Но кто бы отважился встречаться с ним? Стоявшие у крыльца девочки обратили внимание, как Емо купил розы и пошел в школу. Одна из них знала Емо, и это вызвало у нее любопытство. «Это Емо?» Вторая девушка тоже была заинтересована происходящим, и кроме того, она была явно симпатичнее своей подруге Значение её слов было очевидным. Она слышала о Емо, но не была с ним знакома. с Сумэй. Ты самая привлекательная девушка в университете. Естественно, ты не знаешь всей истории этого парня, но ты знаешь, кем он является. Говорят, что он ходячая трагедия. Давай проследим за ним и узнаем, кто его девушка. Вторая рассмеялась. «Ян Цзи, я не думала, что он купил эти цветы для своей девушки. Скорее всего, он купил их, чтобы помочь той маленькой девочке». На хмыре брови произнесла девушка по имени Сумэй. «Сяомэй, я как раз искала тебя, не думала, что встречу тебя у входа в школу. Я вижу, что ты сегодня свободна, я приглашаю тебя на обед. И не говори мне, что ты занята». Ян Цзи не успела даже ответить. BMW X7 припарковалась у школы. Из автомобиля вышел привлекательного вида юноша, но с нездорово-бледным оттенком кожи. Увидев Сумэй, он счастливо заулыбался. Это Дженни Вэн Цяо, самый богатый наследник в школе. Мэй, Мэй ты действительно так харизматична. Самая красивая девушка и самый богатый парень. Действительно, я тебя завидую. Ян Цзи на Сумэй полным завистью взглядом. в ее взгляде считалось отчетывое желание находиться на месте с суммой увидев этого молодого богатенького парня сумэй потупила взгляд потом оглянулась и извинилась извини мой парень уже пришёл за мной она пробежала несколько шагов навстречу она пробежала несколько шагов навстречу ему и взяла его за руку после чего она произнесла удивительно нежным голосом мо почему ты так задержался я тебя уже давно жду ты принёс эти цветы мне они правда красивые Ему был обескуражен появлением красивой незнакомки, решившей, что цветы в его руках были для нее. Он спросил у себя, с каких пор у него появилась столь симпатичная девушка. Как-то получилось, что он не знал об этом. Но практически сразу он заметил, как Джен Вен Цяо вернулся в свой БМВ с мрачным выражением лица. Он понял, что его использовали как прикрытие. В виде улыбающуюся девушку, чья ладонь сжимала его руку, ему весело ухмыльнулся. В его душе стало возрастать чувство отвращения. Эта девушка считала, раз она красива, то может поступать с людьми подобным образом. Для нее подобные действия были настолько простыми, использовать его, чтобы укрыться от неловкостей. Ведь он мог просто шлеп ее по заднице уйти но он остался чтобы разобраться с этой кучей дерьма будучи использованным подобным образом ему почувствовал свое достоинство уязвленным это самоуверенная девочка была действительно слишком высокого мнения о себе глава 10 я искренне хочу пригласить тебя на ужин С первого взгляда на бледном лице девушки ему понял что она так просто не отстанет несмотря на то что ему никогда не боялся он почувствовал себя дискомфортно под таким внимательным изучающим взглядом и это он-то если бы на его месте находился прежде ему последствия были бы более серьезными эта девушка с бледным подростковым лицом не выглядела хорошим человеком ему молча и безинтересно смотрел на нее кроме того что он был раздражен безответственным поведением данной красоты совершенно не думающие о последствиях своих действий для окружающих. Ему также не нравился взгляд, порыбь ему мутных глаз. Если у него возникнут проблемы с тем парнем, которого она отшила минутой ранее, он будет не против оставить ему яркие воспоминания на всю жизнь. «Неплохо-неплохо, друг. Даже Сумэй смотрит на тебя по-особому. Давай познакомимся. Меня зовут Жень Вэнь Ты выглядишь знакомо, как будто я тебя уже знаю». Желчно произнес Джен, подойдя ближе к ему. В глазах Джена промелькнуло презрение и враждебность. В его взгляде читалась некоторая жалость, будто бы ему стоял перед ним на коленях, прося милостыню. Отвали. Ему было абсолютно никакого дела до Джена. С его опытом борьбы за жизнь и смерть в мире культивации, ему мог сказать, о чем думает Джен. Только по одному его взгляду. Если тот Джен Вин Цао действительно его выбесит, то ему не составит моральной дилеммы просто убить его. Если это место не очень к нему гостеприимно, то найдутся и другие места. Даже не зная, что в этом социуме существовали законы и за убийство повлечет за собой последствия, некоторым привычкам сложно измениться. В конце концов, он ведь был культиватором и мог запросто жить в горах. Да как ты смеешь! Ему был готов преподать урок Джену, если бы тот напал. Мо не ожидал, что Дженни Винцао ограничивается парой слов, позволив себе уйти, потеряв лицо. Он понял, что Дженни Винцао обратил внимание на его крепкое телосложение и не решался делать шаг первым. Вероятно, он собирался позвать несколько человек для поддержки, но ему вообще не рассматривал его как угрозу. «Емо, ты... ты ты знаешь, кто это был?» Сумэй не думал, что ему был так агрессивен. Плюя даже на самого богатого наследника в университете, отец Джен Вэнь был мэром города Нинхай. В то же время его мать была из семьи Цу, чей бизнес был в сотне лучших предприятий Китая. В университете не было человека, не знающего о происхождении Джена. Ему велел ему отвалить. У Емо были какие-то проблемы с мозгами, но ей понравилось, как он действовал. Сумэй быстро осознала, что произошло, и отметила, что ему позволил ей быстро избавиться от этой надоедливой мухи по имени Джен, так что она заулыбалась. «Йомо, я слышала о твоём имени прежде, но не думала, что ты осмелишься осадить такого человека, как Джен Вин Сау. Я правда очень благодарна тебе, как насчёт пообедать вместе». Говоря это, Суме подразумевала, что делает большое одолжение для ему Ведь не каждый мог получить приглашение от неё самой. Те, кто могли бы пригласить её на свидание, могли бы выстроиться в большую очередь. В её воображении ему должен был принять предложение с радостью и удивлением и следовать за ней, непрерывно думая о её приглашении. Её действительно удивило, когда Емо посмотрел на неё с нескрываемым отвращением. Он даже не ответил, просто отправился в библиотеку. Казалось бы, он обратил на неё небольшое внимание, чем на лёгкий ветерок. Это ошарашило с умой. Прошло немного времени, После того, как Емо ушел в библиотеку, и Сумей наконец отреагировала на происходящее, этот парень оказал ей холодный прием. С тех пор она стала получать подобную реакцию. Она лично пригласила парня пообедать вместе, будучи проигнорирована подобной мусорной персоной. Она должна быть себя так, как если бы проглотила муху. Ее вленное лицо стало полностью красным. Нет, действительно, она не могла так потерять свое лицо, ей не верилось, что она не смогла пригласить Емо на обед. Думая об этом, Сумей зашла в библиотеку. Несмотря на выходной, библиотеке было полно народа. Не оставалось даже пары свободных мест. Сумэй заметила Емо практически сразу же. Он стоял у ряда с книгами о медицине, перелистывая страницы одна за другой. Сумэй ухмыльнулась с того, как ему притворяется, что учит медицину, но даже не может найти себе свободное место библиотеки. Она испытывала к нему презрение, но как только Сумэй зашла в библиотеку, несколько симпатичных парней практически боролись за то, чтобы уступить ей место. Для них была честью сядь Сумэй рядом с ним. Ними. Ведь она была красивейшей девушкой в университете. Остальным посетителям библиотеки не хватало стульев, но она могла даже выбрать, где сесть. Она выбрала место, где могла свободно наблюдать за ему Лишь одна ее мимолетная улыбка заставляла симпатичного парня застыть на месте на некоторое время. Сумей взяла с полки случайную книгу и стала следить за ему В ее глазах Мо выглядел показушником. Он ведь не станет торчать тут более получаса но неожиданно прошло больше получаса, ему не собирался уходить и даже поискать себе сидячего места. Его скорость чтения была действительно Действительно внушительно, и он просто стоял у полки с медицинскими книгами. Каждый час он сменял 3 или 4 книги, и Сумэй отчетливо видела, как ему читают каждую книгу от начала до конца. Он переворачивал страницы с большой скоростью. притворяется, продолжает притворяться. С подновной скоростью перелистывания страниц он сумел бы разве что прочесть заголовки, не то что прочесть и осознать остальной материал. Ему же был поглощен чтением этих публикаций. Медицинское учреждение университета Нинхай был довольно известен тем, что библиотека имела практически полную коллекцию книг о медицине. Что разочаровало Емо, так это не полное изложение некоторых тонкостей и аспектов, которые не встречались ему до этого. Как западная китайская медицинская практика, в ней всегда все одинаково. Несмотря на это, он запоминал всю прочитанную информацию, ему обладал отличной памятью. А уж теперь, когда он перешел на первый уровень сбора ЦИ, то имел возможность использовать силу духовных чувств. В любом случае, он потратил не так уж и много времени на прочтение этой книги. Содержимое этих книг было далеко от материалов. по технике культивации, если бы он был в должном состоянии, то мог бы прочесть все книги о медицины за 5 часов. если бы он был в превосходном состоянии, то мог бы прочесть все книги библиотеки за три часа. Если бы он был в состоянии зародыша в сущности, то ему бы даже не пришлось проходить в библиотеку, он мог бы прочесть все содержимое библиотеки, но только просканировать и духовными чувствами. Но книги есть книги. Содержимое было совершенно отличаемым от материалов на Юньцзань. Но тем не менее состояние зародыша сущности не было доступно ему. И в предыдущей жизни он достиг только основ культивации. Примечание переводчика Юньцзань для легкого запоминания будет называться нефритовыми письменами. Что-то, что используют для записи до изобретения бумаги. При желании можно прогуглить символы и увидеть, как на самом деле выглядят эти носители информации. Тем временем Сумэй сгорала от скуки и нетерпения. Было почти 3 часа полудня, но ему все еще читал, даже не отвлекаясь на ланч. Из-за непрекращающего наблюдения за ним, ей также пришлось поголодать. Она не могла понять, почему ей пришлось практически заставлять его послушать. Это было всего-навсего приглашение на обед, но он отказал ей, и это вызывало у нее чувство дискомфорта. Как только Сумэй собралась прекратить слежку, ему наконец вернул книгу на полку и проследовал к выходу. Сумэй сразу же пошла за ним. Что ещё тебе нужно? Голос Емо звучал весьма холодно. Очевидно, он знал, что Самаи пришла за ним. Фух. Самаи растерялась от слов Емо, но быстро опомнилась и произнесла: За то, что ты помог мне утром, я искренне хочу пригласить тебя поесть. Я не хочу чувствовать себя должной. В противном случае я буду чувствовать себя очень-очень Емо одарил ее холодным взглядом и тихо вздохнул. Только самовлюбленные женщины, считающие себя эдакими принцессами, могли позволить себе подобные выходки. Она не задумывалась о том, как ее действия влияют на окружающих. Все, о чем она думает, ее собственное превосходство. Глава 11. Сложная смена. Она, видимо, посчитала, что после того ее приглашение на обед, ему останется ей должен. Емо не нравилось такие заносчивые девушки. «Хочешь сказать, ты чувствуешь за собой должок и хочешь пригласить меня перекусить, правильно?» Вкратчиво спросил Емо. «Да-да, именно так». Сумэй наконец почувствовал облегчение после того, как Емо понял, что она имела в виду. «Сколько ты готова потратить на еду?» Слова Емо немного встревожили с Сумэй. «А, ну... Я думал зайти в столовую, Ювей в школе. Должно быть около трехсот». Она ответила, несмотря на то, что все еще не понимала, к чему ведет Емо. «Ага, у тебя есть 200 долларов с собой. Емо...» Посмотрел на Сумей безо всякого интереса. Сумей тихонько фыркнула, что он из себя строит, притворяется крутым и тут же просит у меня одолжить ему денег. Похоже эти цветы действительно были для кого-то другого. Вероятно ему нужны эти деньги, потому что я забрала его цветы. В любом случае, она все еще собиралась позвать его на ужин, даже после такого. В любом случае, она не ожидала получить эти деньги обратно. «Так как?» «Так как это будет 300 долларов, то я, видимо, съем около двух третий. Если ты дашь мне эти 200 долларов, то будет выглядеть так, как будто мы уже поели вместе. Теперь мы ничего не должны друг другу. Больше не беспокой меня». Емо взял 200 долларов и повернулся, чтобы уйти. «Ты!» Прошло некоторое время, и Сумэ пришла в себя. В мире действительно существовали подобные ему люди. У нее перехватило дыхание от возмущения, кем он себя возомнил. «Импотент», считающий себя годным парнишкой, он что, забыл про импотенцию? Что действительно заставило ему задуматься, так это то, что он уже закончил свой обед, но до сих пор не заметил никого подозрительного. Он не думал, что нельзя оставить ситуацию как есть. Хммм, похоже у этого парня и правда есть терпение. Когда ему вернулся к себе домой, то увидел Сюэй, расхаживающий около его комнаты с лицом, выражающим крайнюю беспокоенность. Так он с любопытством спросил, что-то не так? «Сюэй, ты выглядишь обеспокоенно». «Ямо, ты наконец вернулся. Ты не мог бы мне помочь? У меня появились неотложные дела сегодня, а я уже пообещала помочь Джоу Юню подменить его в больнице». Как только Сюэй увидела Ямо, то сразу же подошла к нему. «Чем я могу помочь?» – с любопытством спросил Ямо. «Я должна подменить джо Юн, но у меня появились неотложные дела. Ты можешь принять смену вместо меня? Это займет всего пару часов, и ты будешь свободен к 12 Сказала с Уэй с неожидающим возражением выражением лица. Ему растерялся. «Я безработный, но ты все равно хочешь, чтобы я принял смену в больнице вместо тебя? Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь?» «Но разве ты не говорил, что разбираешься в медицине? Кроме того, ты можешь подменить меня, даже ничего не зная, так как ничего серьезного тебе делать не придется. Только проверять температуру больных. Тебе всего лишь будет необходимо раздавать градусники пациентам, а после этого записывать у них температуру и добавлять их в список ожидающих. Я позвоню в Сяо У и попрошу ее помочь тебе. Чтобы разобраться во всем, понадобится от силы пару минут». Сю посмотрела на Емо полным надежд глазами. Ему ответил недоумевающим взглядом, ведь это действительно было элементарно. Ему было хорошее мнение о сью после приглашения на ужин, и поэтому ответил «Я могу помочь, но что если управляющие проверят и заметят меня на чужом рабочем месте?» «Не переживай, руководство не появляется в приемной, там определенно нет проверяющих в ночное время, и даже если они придут для проверки, то она будет касаться более классифицированных работников. Кроме того, на тебе будет одета маска, и никто не будет знать, кто ты на самом деле», произнесла Сувей с уверенностью. Емо задумался, «Я, конечно, не беспокоюсь, даже если кто-то заметит, что я не один из работников больницы, накажут все равно не меня». Видя, что Емо согласился, Сью Вэй передала ему свой пропуск и поспешила собрать вещи перед уходом. Видя, что Сью Вэй уходит нахмурившись, Емо понял, что ситуация у него была и правда не из приятных. Емо решил взять с собой свой личный медицинский набор просто на всякий случай. Он и подумать не мог, что этот набор удастся применить в настоящей больнице. Видимо, Сью Вэй предупредила Сяо у заранее, так как последняя задала вопрос сразу же, как увидела ему. Тебя зовут Емо, верно? один свой белый халат и сейчас все объясню. Вот термометр и журнал для записей Всем остальным займусь я. Емо понял, что эта работа была абсолютно легкой, тем более, что пациента было всего ничего. Даже если бы он и не пришел, Сяо У справилась бы сама. Мы побоялись, что ночью может случиться приток пациентов, и я не смогу справиться самостоятельно. В таком случае пациенты жаловались бы на нас. Если пациент подожжал бы на отсутствие доктора, то это заканчивается весьма плачевно. Джо Юнь сейчас на стадии пробного периода, и ей очень важно было быть на месте. Как правило, в последнее время поступают либо маленькие дети с температурой или с лихорадкой. пояснила Сяо У, заметив непонимающий взгляд Емо. Теперь Емо понял в чем дело. На смене должны были находиться два доктора. В противном случае пациенты могли написать жалобу. Если медработник отсутствует, то получает штраф. Сяо У была круглолицей с ямочками на щеках при улыбке. Она выглядела дружелюбной. Как ожидалось, после шести вечера количество пациентов стало возрастать. И это в основном были дети. Если бы Сяо У была одна, то явно бы не смогла успеть следить за всеми сразу. К одиннадцать почти вся работа с пациентами была завершена, и у Емо и у Сяо У немного свободного времени. Сяо обратилась к Емо, когда заметила, что пациентов оставалось совсем немного. «У меня ночная смена, и я собираюсь пойти поесть. Хочешь чего-нибудь?» Емо пожал плечами, он еще не был голоден. Проведя взглядом уходящий Сяо он перенес свой кейс с медицинским набором в туалет. Он сделал так, потому что помнил о высокой стоимости всего, что находилось внутри. А в приемной постоянно находился поток людей. Даже несмотря на то, что это была ночь, кто-нибудь мог утащить эти вещи, после чего тысячи долларов и дни работы были бы потрачены на зря. Пройдите со мной. Мне необходима ваша помощь. На выходе из туалета Емо столкнулся со средним лет-доктором, который тут же воспользовался совпадением и позвал его за собой. ему даже не хотел обращать внимание на этого мужчину, но спустя мгновение подумал, что тон доктора звучал так, как будто он был управляющим или около того, и игнорирование его просьб могло бы плохо закончиться для Сювэй. Так что он решил относиться к этому как к помощи Сювэй. Доктор привел Емо в отделение скорой помощи и спросил, Из какого отделения? Ему подумал, что доктор должен быть знать практически всех работников. Если бы он ошибся и назвал знакомое этому доктору отделения то могли бы возникнуть проблемы. Так что единственное, что он мог сказать, это «я здесь, потому что...» Прежде чем ему успел закончить предложение, у доктора зазвонил телефон. Он принял звонок и успел сказать всего несколько предложений, чем пасть в ярость. Он спорил довольно долго, пока не закончил разговор. Тогда разводимся, бесстыдное ты. Закончив разговор, мужчина уже не хотел отвлекаться на Емо. Он снял свою больничную одежду и забрал сумку, собираясь уходить. ему показалось что этот человек действительно поступает так, как ему нравится. Он уходит до окончания смены и спорит по поводу развода с женой. Было только 11 вечера. ему несколько растерялся. Доктор позвал его сюда и ушел, прежде чем назначить его на работу. Ничего удивительного в том, что жена с ним разводится. Практически сразу после ухода мужчины, медсестра и молодая девушка привели пожилого мужчину. По одной походке больного ему сообразил, что ситуация не, не требует отлагательств. «Кто вы? Где доктор Цуй?» Даже в маске ему не был похож на доктора Цуя, и медсестра беспокоенно смотрела на него. «Он только что ушел, а я, принимаю смену, вместо...» Но ему даже не успел закончить фразу, чем медсестра прервала его. Поспешите провести осмотр этого мужчины, он чувствует бой во всем теле и даже не может говорить. Медсестра помогла больному разместиться на кровати и приготовилась помогать ему Глава 12. Вы хотите лечить симптомы или болезнь? Емо оценил взглядом лежащего на кровати старика. Как только его завели в палату, он едва мог ходить, а теперь вообще был без сознания. Его лицо приобретало пурпурно-розовый оттенок. Емо посмотрел на обеспокоенную медсестру и еще больше обеспокоенную девушку. Прежде чем он успел открыть рот, девушка разнылась. «Доктор, спасите моего деда! Это моя вина! Не надо было ему позволять ходить в Нинхай! Так поздно!» Емо нахмурился. Рассуждать о том, что она должна, а что нет, в данный момент было абсолютно бесполезно. Он взял пару серебряных игл из кейса и пару раз уколол мужчину. Его ци немедленно потекло в тело старика. Старик прерывисто вздохнул, а нездоровый оттенок стал пропадать с его лица. Буквально в один момент все стало в порядке. Он открыл свои глаза и произнес «Не беспокойся, Цинь-Эр, теперь все хорошо». Медсестра и Цинь-Эр уставились на ему с выражением полнейшего шока. «Что это еще за медицина?» Спасти старика на пороге смерти, уколом пары игл? Медсестра первой пришла в себя, но все еще шокированно смотрела на Емо. Она не могла понять, кем был этот человек, заменяющий доктора Цуя. Его навыки были поразительными. Вторая девушка тоже очнулась от оцепенения и немедленно кинулась к кровати. «Дедушка, ты меня так напугал, я больше не выпущу тебя так запросто». Она еще не успела закончить фразу, как залилась слезами. Ему обратил внимание, что девушка была одета в дорогую брендовую одежду. Пара туфель, судя по всему, были от Шанель, а верхняя одежда от Дон и стоила десятки тысяч долларов. По первому впечатлению, Еман мог бы сказать, что девушка была из богатой семьи. Потом он взглянул на заплаканное лицо самой девушки. Она была удивительно красива. Он подумал о том, что насколько же красивой она станет во взрослом возрасте. Она выглядела так же красиво, как и женщина, купившая его товары в лотке днями ранее. Из-за волнения её лицо приобретало розовый оттенок, подчёркивающий белизну её белой кожи и шеи. Это побудило ему разглядывать её дальше. «Цень Эр, помоги мне подняться!» Старик с усилием сел на край кровати и произнёс... «Вы просто превосходный доктор. Я знаю свое состояние. Мне не встречался никто, кто бы мог мне помочь за такой короткий период». Прежде чем старик закончил говорить, девушка по имени Цинь-Эр, кажется, что-то надумала. Она повернулась к ему еще и все еще шокированно произнесла. «Мне кажется, что вы обладаете поразительными медицинскими навыками. Вы адепт китайской медицины, вы используете золотые иголки». «Вы можете определять состояние моего деда? Нам очень повезло встретить вас. Я очень благодарна». Она задала целый ряд вопросов. В любом случае, она не ожидала получить ответов, так как ее деда осматривала много квалифицированных медработников, и никто не мог даже, понятно, сказать диагноз. Они только могли сказать, что ему осталось жить около полугода из-за внезапного ускорения старения организма. Она задала вопрос просто для параформы В основном она была просто рада тому, что её деду стало лучше. Больница удачевой ликан была ближайшей, и если бы не она, то последствия были бы непоправимыми. Если бы что-то случилось с её дедом, она не только будет огорчена, но ещё и понесёт за это ответственность. Она была любимой внучкой деда, и слишком много их связывало. Ему кивнул и произнёс, «Я знаю, что с ним». Естественно, он понял, что с ним. Он также знал, что на Земле нет соответствующих медицинских диагнозов для данной проблемы. Он также был уверен, что конкретное состояние пожилого мужчины было неизвестно докторам из редкости данного недуга. Вероятность была одна на триллион. Во вселенной культивации существовал минерал, называемый пурпурный коралл. Пурпурный коралл был таким минералом, из которого можно создавать магические артефакты среднего уровня. и он был достаточно распространен, но у этого камня была особенность. После добычи его необходимо хранить в камне из нефрита, иначе он потеряет свои силы. Если кто-либо оставит пурпурный коралл у себя в кармане, то по истечению суток вредные вещества из камня впитаются в тело, и камень станет бесполезным. Было очевидно, что старик отравлен таким камнем. Он понял это, как только применил технику акупунтуры, Отравленные пурпурным кораллом люди не замечают симптомов некоторое время. Если тело человека было достаточно здоровым, то симптомы могли проявляться через десятилетия. Но когда они проявляются, то без должного лечения больному грозила неминуемая смерть. Симптомы отравления пурпурным кораллом проявляются в виде пятен пурпурного цвета. В то время как органы пострадавшего подавались старению и кристаллизации во что-то похожее на коралл. У старика были типичные симптомы отравления таким камнем. Если бы ему не был культиватором, то не смог бы запросто вывести отраву с помощью растений. Но ему было на первой стадии сбора ци. Он мог использовать силу ци и избавиться от яда. Но ему не ожидало, что на земле существовал подобный минерал. Было бы очень удачно завладеть таким. «Что? Вы говорите, что знаете диагноз моего деда? Доктор, вы можете его вылечить?» «Я сделал всё, что угодно, если вы возьмётесь за его лечение». Цинь Эр отреагировала очень бурно. Когда она говорила, её руки тряслись. Лицо старика также выражало практическое отчаяние. Было удивительным даже то, что этот молодой доктор смог просто разбудить его. Но даже подумать не мог, что доктор мог знать, что с ним. Это было чересчур. Неужели медицина этой больницы продвинулась настолько сильно? Даже доктор из скорой помощи мог знать его диагноз. «Это реально? Она сделает все, что угодно?» Ему улыбнулся. Ведь он не стал бы пропускать подобные слова мимо ушей. Он также ожидал, что семья этой девушки была богатой. В таком случае, он мог не сдерживаться в своих требованиях. Ему было необходимы деньги, и он мог честно их получить. Думая об этом, он сообщил стоящей рядом медсестре. «Вы можете быть свободны. Мне необходимо поговорить с пациентом и его семьей». После ухода медсестры ему задумался, а потом ответил «Я могу излечить этот недуг». От неожиданности Циэр уронила телефон и из него вылетела батарея, но видимо ее не беспокоило то, что он мог сломаться от удара. «Доктор, вы правда можете вылечить дедушку? Правда?» Циэр не обратила ни малейшего внимания на свой телефон, вместо этого она подалась вперед к Емо и схватила его за руку. Старик также смотрел на Емо с ошарашенным видом, Он не думал, что ему врет, так как его предыдущие действия продемонстрировали незаурядные докторские способности. Раз уж он говорит так, наверное, он на это способен. Ух, не будьте столь поспешны. Цинь Эр, присядь, и мы сначала обсудим это. Ему нравилось прикосновение рук этой красивой девушки. Эта Цинь Эр была даже красивее, чем Сумэй. Если бы Цинь Эйр ходила в университет Нинхай, то Сумэй пришлось бы уступить место самой красивой девушке. И что главное, Цинь Эйр не заставляла людей вокруг себя чувствовать неловко. Девушка залилась краской от того, что молодой доктор обратился к ней как Цинь Эйр и отпустила его руки, присев рядом со стариком. Она не знала, что ему не было в курсе о ее настоящем имени и просто назвал ее так же, как называл ее старик. Примечание переводчика. Добавление «р» к имени, подразумевает близость к человеку, обычно она используется между родителями и детьми или между возлюбленными партнерами. Старик усмехнулся, видя, как засмущалась его внучка. Очевидно, что он понял забавность ситуации. «Вы хотите избавиться от симптомов или излечить болезнь?» – неожиданно спросил ему. Что потребуется для первого и для второго? «Конечно же, я хочу вылечить дедушку». Видя, что ему вернулся к обсуждению, лечение Цинь-Эр вернулось к обсуждению, и ее румянец пропал. В то же время она подумала, что у доктора были яркие глаза. Жаль, что она не могла видеть его лица. ему произнес. «С моим текущим возможностями я могу гарантировать только 70% вероятности успеха. В случае неудачи ваш дед умрет еще раньше». Если дело будет касаться только симптомов, то я гарантирую излечить его, но он проживет только 3 года. В любом случае, вам придется оплатить лечение прямо сейчас. Эта медицинская практика является моей собственной, и я не лечу в долг. На самом деле, 70% были довольно утрированным числом, но все еще близким к ее возможностям. Его медицинские способности были прекрасными, но он был только на первой стадии сбора ЦИ, На втором уровне у него будет 90% вероятности успеха, на третьем же уровне вероятность была гарантированной. Как это возможно? Дедушка. Цинь Эр явно не могла решить самостоятельно, ей беспокойно смотрела на деда. Она надеялась услышать от него умную мысль. Глава 13. НЕ МОШЕННИК Услышав слова Емо, старик проницательно отглядел его. Он понимал, что Емо на что-то способен, но не был уверен в его способностях полностью излечить его. Кроме того, этот доктор требовал деньги сразу же, перед началом лечения. В медицинской практике 70% это вполне приличная вероятность. И Емо сообщил, что 70% это более чем достижимая вероятность успеха. Это поняла уверенность старика. В любом случае, он умрет через пару-тройку месяцев. И если из этого лечения ничего не получится, то он всего-то потеряет деньги. Но как бы там не было, просто так отдавать деньги, старик не намеревался и поэтому спросил. Вы говорите, что не можете гарантировать 100% успех? Сейчас, но сможете ли вы гарантировать полноценное лечение через некоторое время? Да, я смогу вылечить вас со стопроцентной гарантией через 3 года. ответил ему, мягко улыбнувшись. Ему подумал, что к тому времени, когда трава Серебряного Сердца вырастет, он будет на третьей стадии сбора ЦИ. Он не совсем понимал цель, с которым этот старик задает вопросы, но он ожидал сомнений с его стороны. Но ему было все равно. Он просто хотел использовать возможность заработать деньги. Он не станет запросто рассказывать о себе, даже если он сможет заработать на этом деньги. Ему уже давно понял, в каком мире он находится. Если кто-то поймет, что у него есть способности – который наука не может объяснить, то ничего хорошего из-за этого не получится. С его текущими силами он даже не сможет скрыться. Ему также были известны возможности здешнего мирового правительства. Так что он мог зарабатывать деньги с помощью своих способностей только в случае строгой секретности. Иначе бы его пустили на исследование, как лабораторную крысу. Тогда я выбираю избавление от, от симптомов. Сколько денег вам необходимо? У нас нет денег с собой, так что мы можем договориться о пересылке. «Оплаты на ваш счет после моего выздоровления». С ажиотажем старика вокруг этой новой надежды начало угасать. Он был практически уверен, что этот доктор является мошенником, потому что кто бы поверил в то, что он не может вылечить болезнь сейчас, но сможет через три года. Единственная причина, по которой он все еще не бросил эту затею, так это понимал то, что ему поднял его на ноги всего лишь уколом пары игл. Кроме того, ему также было интересно, Действительно ли этот доктор хочет его обмануть? Ведь он работал в больнице Ликан. И не мог быть таким простым. И не мог бы так просто скрыться. Ему тут же отверг предложение старика. Он не стал бы раскрывать свои способности, не имея силы защитить себя. В случае опасности, он вспомнил о человеческом коварстве. Слишком уж часто он видел его проявления. Он не доверял никому, кроме своего учителя Лоина. К тому же он не верил, что у девушки нет с собой наличных, как кто-то столь богатый не имел бы при себе денег. Лицо старика приобрело недовольное выражение, в мире действительно были доктора, подобные этому. Он требовал от него деньги, даже не начав лечение. Сейчас никому не было дела до нравственности. Этому доктору не было дела до нравственности. «Дедушка, доктора сейчас все такие, они больше не лечат без денег, не сердись». Девушка поняла, что ее деду стало лучше, и хотела, чтобы так и продолжалось. «Сколько вы хотите за снятие симптомов?» Цинь Эр не была глупой. Она понимала, что ему обладал некими медицинскими способностями, но касательно лечения он мог и блефовать. Но в любом случае, она не стала бы терять подобную возможность. 200 тысяч. Ему прикинул, что одежда на ней стоила примерно столько же, сколько он запросил за лечение, и данная сумма не будет слишком уж большой для её семьи. В то же время девушка почувствовала лёгкое недовольство, ведь у неё было только 50, и этот парень просил всяко больше. Он просил у них столько, оценив её одежду, но она не покупала себе одежду самостоятельно и не могла позволить себе подобную сумму. Эта одежда была подарена ей её тётушкой. «У меня есть только 50 тысяч». И все на этой карте, пароль 880521. Девушка дала свою карту в руки Емо. Емо взял карту и взглянул девушке в глаза. Про себя он решил, что девушка всего-навсего с кряга. Эта пилюля для поддерживания сердца уже стоила 50 тысяч. Это сумма по кате. Он не сильно огорчился, с 50 тысячами он сможет забыть о финансовых проблемах на некоторое время. Он взял карту и не стал попросту терять время. Открыл свой медицинский кейс. и передал старику темную пилюлю. «Примите эту поддерживающую сердце пилюлю, и я займусь акупунтурой». «Что это за лекарство?» «Пилюля поддержки сердца? Почему она выглядит так отвратительно? Только не говорите мне, что вы один из этих уличных докторов. Это ведь больница Ликан». Цинь Эр обеспокоенно пригодила путь Емоа. «Если вы отказываетесь от лечения, то я немедленно верну вам карту», недовольно произнес Емоа. Старик посмотрел на взгляд Емоа и пожал плечами. «Цинь, Эр, отойди, я приму эту пилюлю». Старик принял лекарство без каких-либо нареканий, он задохнул. Смерти он не боялся, но если сможет прожить еще три года, то наладит кое-какие незаконченные дела, в противном случае его семья могла попасть передрягу, чего он был явно не хотел. Он не был уверен в том, что ему стопроцентный мошенник и хотел воспользоваться призрачной надеждой. Видя как старик принял лекарство, ему кивнул и помог ему расположиться на кровати, чтобы начать процедуру, Акупунктуры цинь видя странные методы лечения, начала сомневаться, но видя с какой методичностью и скоростью ему втыкает иголки, она опять воспрянула духом. Она никогда не видела технику акупунктуры в реальной жизни, только по телевидению, и обычно это была медлительная осторожная процедура, а руки этого доктора двигались так быстро, что за ними едва можно было уследить. Это было основной причиной, по которой она снова обнадежилась. Ее сомнения испарились, когда она заметила испарину на лбу доктора. Девушку беспокоило только выражение боли на лице ее Но только она решила спросить об этом, как ему уже перевернул старика и начал хлопать его по спине. Старика стошнило, и он начал выплевывать комки густой темной жидкости. Ему вздохнул и взглянул на дедушку. «Ваш дед в порядке. В течение трех лет не возникнет никаких проблем. Скажите медсестре, что здесь необходимо прибраться. Я ухожу». Он забрал кейс и ушел настолько быстро, что Циньер даже не успела придумать, что сказать. Она попыталась догадать доктора, но тот уже пропал из виду. «Дедушка!» Циньер поспешила вернуться в кабинет. и показалось, что ему надулых избежал Возможно, он даже не был работником больницы. Ведь как только они пришли сюда... Сестра сказала, что он не был тем доктором, кого она ожидала. Она вспомнила это, но не стала его преследовать. Старик пришел в себя и вытирал рот салфеткой. Он посмотрел на Цен-Р с забавным выражением лица и произнес «Этот доктор не является мошенником. Я действительно чувствую облегчение и ощущение намного лучше, чем прежде. Не ожидал, что в мире найдется такой чудный лекарь. Давай спросим у медсестры, кто это был. Мы просто обязаны держать таких людей рядом». Глава 14 «Он не существует» Емо вернулся в своё жилище, но всего ещё не было, и хотя он помог ей на смене, сам он тоже заработал десятки тысяч долларов, что было поводом отметить для Ямо, деньги у которого уже практически закончились, но такие вещи можно было делать только однажды, в противном случае его личность могла быть раскрытой, прямо сейчас у него не было возможности защитить себя, раскрытие своей личности и некоторых своих сил не было бы самым умным поступком, этот мир должен быть более опасен, чем кажется. Сю Вэй вернулась обратно на второй день, ее глаза были красными и опухшими. Очевидно, было что-то, что произошло, но ему не был настолько близок с ней, чтобы спрашивать. Последние дни, когда другие ходили в школу, ему развивал и практиковал боевые искусства. Заработав деньги, он не торопился снова открывать киоск на ночном рынке. ему находил странным, что даже пострадавшая от него в прошлый раз Сю Мэй не искала его снова. В любом случае, это было к лучшему и спасло ему от многих проблем. Единственным, что не знал Емо, было то, что его искали и другие люди, не только Судзывэнь, купивший у него чары, но и старик, которого тот спас в госпитале. На вершине всего этого его искал даже Ван Пен, в левом запястье которого не осталось сил, после того, как парень, породавший чары, вышвырнул его. Как только он напряг руку, случился вывих даже после выправления которого запястье вело себя без изменений. Тем не менее, спасенный Емо, старый мужчина, перевернул весь госпиталь, Ликан, но так и не смог найти хоть кого-нибудь с именем Емо. Как будто человек просто появился и исчез, в прозрачном воздухе, прямо перед ним. Спрашивал не только у доктора Цуй, был собран и опрошен весь медицинский персонал госпиталя Ликан, тот доктор с медицинским чемоданом. Так и не был найден. Сяо у подозревала Емо, потому что события произошли в его смену. Но она не заметила, был ли у Емо с собой чемодан. А когда узнала от Сюэй, что он был безработным бродягой, все ее подозрения растворились. Если бы не личность пожилого мужчины и тот факт, что его болезнь излечилась, все бы подумали, что это было сфабриковано. Настроение Су Цзэ с недавних пор было замечательным. Состояние её матери улучшилось, а раздражающий Ван Пэн больше не появлялся перед ней. Даже её отец, настаивающий на сближении девушки с Ван Пэном, ничего не говорил. Су Цзевэнь была безгранично благодарна человеку, продавшего ей чары. Он помог ей изменить всё. «Вэнь, вэнь ты нашла человека, продавшего тебе чары?» Спокойно спросила все еще аристократично выглядящая женщина, сидевшая рядом с ней. Вэнь-вэнь, конечно же, была Су Цзэ Вэнь, а эта пожилая женщина, ее мать. С тех пор, как ее мать пришла в сознание, Су Цзэ пыталась проводить с ней как можно больше времени. Не только она, и ее мать пыталась найти его. Даже дзинчун пытался найти... и того волшебного человека. Хотя она уже заплатила за чары, они понимали сейчас, что тех денег, которые она отдала, возможно, было недостаточно. А сознав, насколько чары ему редки, она сохранила остатки, держа их при себе. Причиной, по которой она хотела найти ему, было желание дать ему больше денег. «Ничего, я была в саду морских сокровищ много раз, но не могла найти его больше. Кажется, семья Ван тоже его ищет, и я боюсь, у него могут быть проблемы из-за них». Ответила Су Цзывэнь. фигура Емо в тенях под низким ободом появлялась в ее сознании бесчисленное количество раз. Пожилая дама улыбнулась и сказала, «Цзывэнь, неужели ты думаешь, что кто-то с такими же магическими силами, как у него, будет бояться семьи Ван? Не стоит беспокоиться, просто постарайся заметить его в будущем». «Если увидишь снова, тебе нужно будет вернуть его. Я обязательно лично поблагодарю его. Даже если он не захочет прийти, ты должна будешь его заставить». М -м -м. В душе Судзивы не испытывала огромное любопытство к ему. С тех пор, как она начала использовать чары, отпугившие призраков, она чувствовала себя в душе намного комфортнее. Много раз она хотела попробовать чары огненного шара, но подавляла искушение, потому что у нее был только один раз, и он мог еще ей пригодиться». Конечно, ему не знал, что его ищет такое количество людей, но даже если бы и знал, то притворился бы, что это не так. У него сейчас было достаточно денег, прямо сейчас, но то, что ему нужно было для развития, не могло разрешиться за несколько дней. А с деньгами ему нужно было даже идти на ночной рынок, потому что жил он очень комфортно. Он не мог проводить каждый день в школе и дома, его жизнь не могла быть еще проще. Однако сегодня он пошел в библиотеку, то почувствовал, что кто-то за ним следует. По дороге из школы это чувство росло. На углу, недалеко от школьных ворот, ему сразу же заметил припаркованный ридж внутри которого, как казалось, было больше одного человека, и все они внимательно смотрели на него. Емо усмехнулся. Случилось так, что в этой машине следили за ним. Даже не реинкарнировавший здесь ему продолжал поддерживать распространение о себе наименьшего количества сведений. Обычно, если кто-то не искал с ним проблем, он тоже ни с кем не связывался. Прямо сейчас его единственной проблемой был тот парень по имени Джен Вен Сао. Поэтому было очевидно, что люди в той машине как-то с ним связаны. Емо размышлял, должен ли он подойти к машине прямо сейчас или же заманить их в отдаленное место и побить их. Как только два желтоволосых парня выберутся из рейндж-ровера, два парня подошли к ему пялись на него косыми глазами. Через некоторое время один из них сказал «Ты Емо? Нам нужно, чтобы ты пошел с нами. Ты не можешь отказаться, потому что если ты откажешься, то умрешь мучительно». Емо улыбнулся. он переоценил этого джин венсау который только и мог что присылать нескольких лакеев которые будут выполнять его жалкую работу эти двое окружили ему держа его в центре очевидно стараясь предотвратить его побег как только они подумали что ему откажется и уже приготовились преподать ему урок ему неожиданно сказал показывайте дорогу немного ошеломленный один из желтоволосых парней отреагировал и посмотрел на ему а у тебя есть шары ему не особо заботил, что говорят эти парни, он просто последовал за ними в естественном темпе в машину. Это выглядело так, как будто эти двое были здесь только для того, чтобы поприветствовать его. Когда Судзи Вэнь проехал на своем автомобиле к воротам университета Нинхай, то заметил Емо, зажатого в машине между двух блондинов, и потрясла головой. Конечно, она понимала, что этот студент кого-то обидел, и поэтому его увозят, но такие вещи случались каждый день, и это было не то, с чем она могла бы бороться. Внимательно изучив лицо ему, её сердце начало биться, сильнее. Её стало любопытно, почему этот человек ей так знаком. Она осознала, что возможно уже где-то его видела, и у него был невероятный характер, если бы она только смогла заметить его раньше и поговорить с ним. Судзи заметила кого-то, с кем вероятно была знакома, и не могла просто пренебречь тем, что видела. Не важно, что случится, она в конце концов должна была убедиться, кто он. Судзи немедленно позвонила в полицию, указав направление, в, ко в котором ехал рейндж-ровер. Как только тот повернул, она последовала за ним на своей машине. Она не смела сильно приближаться, боясь быть раскрытой. Она следовала за ними издалека, используя бинокль, чтобы следить за машиной. Как ожидалось, рейндж-ровер продолжал ехать все дальше и дальше, уже приближившись к сельской местности. Судзувань понимала, что эти люди хотели отъехать как можно дальше, чтобы разобраться со студентом, и это могло даже привести к его смерти. Прямо сейчас рейндж-ровер уже начал трясти. Возможно, люди внутри него уже пытали парня. Она начала волноваться, но полиции еще так и не появилась. Примерно через 10 минут тряска автомобиля стала еще яростней. Волнение Судзивэнь все росло и росло, пока наконец на умеренной скорости не выехала полицейская машина. Глава 15. Отправить в полицейский участок. Ещё не достигнув места назначения, ему решил проучить Громил, Один из которых напал на него первым. В ренжовере было всего 5 человек, включая водителя, и ни один не смог выстоять против ударов ему. Однако через короткий промежуток времени бандиты уже кланялись ему со своими поломанными руками и ногами за исключением водителя, получивший только пару пощечин. Все потому что ему понимал, он не может выводить из людей. В противном случае он не был уверен, что не убил бы этих бандитов. Ему удивлялся, как полиция смогла приехать так быстро с самого начала и до конца. Он не позволял этим громилам прикасаться к телефону. Он не может поверить, что Джен Вен был настолько милым, что вызвал копов для него, и поэтому почувствовал беспокойство. На самом деле, человек, позвонивший в полицию, описал им все очень точно, и полицейская машина быстро схватила рейндж-ровер, заставив его съехать с дороги. Ему взглянул на стонущий громил и вылезая из машины, сказал холодно. «Возвращайтесь к Дженю Вен и передайте, что я вернусь и сам найду его». Что случилось? Это не вызвонили в полицию? Двое полицейские вылезли из машины, говорившим был офицер среднего возраста, спотевневшим от курения лицом, которому просто приклеилось нетерпение. Я не заявлял, но эти люди в самом деле украли меня. Я сопротивлялся, вот результат. Я думал, какой-то добрый самаритянин вызвал полицию. Указывая на бандитов, пояснил ему. «Брат Ю, этот парень силой залез в мою машину и заставил меня ехать в сельский район, пиная и избивая некоторых из нас». Водитель, единственный, кто еще мог ходить, заметил полицейского с потевневшей кожей. Немедленно начал вести себя так, как будто это был его отец. Он незамедлительно начал говорить, указывая пальцем на Емо. темноволосый полицейский повернул голову и кивнул желтоволосому водителю Было очевидно, что он знал этого блондинистого человека. Емо про себя усмехнулся. Он мог сказать по манере общения, что эти двое были знакомы. Как и ожидалось, еще до этого, как ему закончили размышлать, темноволошный комп холодно смотрел на него, затем повернул голову к водителю и спросил. «Говоришь, он заставлял тебя ехать этим путем и даже избил? Он хотел обокрасть твою машину прямо посреди белого дня?» «Да-да-да, этот человек избил нас и хотел угнать мою машину еще немного, и он бы выкинул нас из машины, укатив на моем рейндж -ровере. Водитель выглядел неопрятно из-за двух пощечин, полученных от Емо. Теперь, получив намек, он быстро показал темноволосому полицейскому, что ему хотел украсть автомобиль. Ему ничего не сказал. Он подумал, чтобы убить их и скрыться, но знал, что с нынешним состоянием его силы было бы мечтой избежать этой разыскной сети полиции. Однако, его злило, что кто-то вызвал полицию. Вы подозреваетесь в попытке ограбления, а также в нападении и нанесении телесных повреждений. Вам нужно проехать с нами в полицейский участок. Пока темноволосый говорил, в руках его появилось оружие. То, что этот молодой человек избил нескольких человек, означало, что он владел боевыми искусствами, а значит, следовало бы быть на чеку Второй полицейский немного моложе нахмурился, пошевелил губами, но так и ничего не сказал. Ему не хотел убивать их избегать поэтому ему ничего не оставалось, как проследовать полицейскую машину. Про себя он подумал, что если кто-то незаконно постарается нанести ему вред, он незамедлительно сбежит. Ему нужно было лишь вернуться обратно и выкопать эту траву серебряного сердца. Очевидно, в один прекрасный день он вернется, чтобы отомстить. Наблюдая в бинокль, Су Циньвэнь поняла, что происходит что-то странное. Полиция прибыла и вместо бандитов забрала выглядящего как студент парня, тогда как ранджровер просто уехал. Все было слишком странным, чтобы просто проигнорировать это. Звоня в полицию, она ясно сказала, что эти гангстеры в машине хотели похитить студента, но почему все закончилось так? В тот момент Когда Су Цинь наконец-то вспомнил, где видел эту фигуру студента, он был именно тот, кто продавал ей чары. И хотя в тот момент он был за шторами и в шапке в форме утенка, его фигура оказалась очень похожей на фигуру студента, которого забрала полиция. Был шанс, что это все же он. Несмотря на это Су Цинь Вэнь сначала решила взглянуть на него, полицейская машина вернулась в участок и темноволосый полицейский, просигнализировав глазами двум офицерам помоложе сказать, Дайте ему отдохнуть. Чуть позже мы пообщаемся с ним. Глаза ему сузились, но он ничего не сказал. Он уже понял, что этот темноволосый полицейский, обвинявший его в попытке ограбления, нападения и нанесения телесных повреждений, не будет с ним обходительным. Как и предполагалось, его отвели не в комнату отдыха, а в огромную временную камеру для взятых под стражу. Когда он зашел внутрь, там уже было 7-8 человек, однако четверо мужчин окружали друг друга. Все они были огромными, с татуировками на руках. Было заметно, насколько они жестоки. Остальные, сидевшие по углам, только мельком взглянули на ему. больше не обращая на него никакого внимания. Очень скоро ему пришло к заключению, что это была не камера для содержания заключенных, это было только временное помещение. возможно существовало другое место для заключенных после подтверждения их обвинений ему посмотрел на четверых сильных мужчин и понял что темноволосый полицейский отправил его сначала сюда вероятно он хотел чтобы его сначала избили наблюдая осторожно входящего ему четвер мужчин немедленно повернули к нему свои взгляд и пристально осмотрели он понаблюдал немного и неожиданно четверо мужчин отвели свои взгляды никто не хотел проблем один из них со шрамом от ножа на подбородке было очевидно их главарем ему видел как этот страшный человек глазами что-то показывал людям вокруг и они вернулись к разговору ему несколько раз взглянул на них и они его больше не интересовали он разглядывал камеру и думал о способе который он может использовать если захочет сбежать однако у ему был хороший слух и он услышал как один из четверых мужчин произнес брат дао Почему мы просто не побьем этого сопляка и не заставим уважать нас? Говоривший был немного короче главаря. «Это не просто парень. Мы только несколько дней как здесь появились. Нет нужны нарываться на проблемы. Вероятно, эти парни хотят, чтобы мы избили этого белолицого юнца. Но я не хочу делать так, как им хочется». «Ты заметил, как только он вошел, у него не было ни капли страха, а глаза были холодными. Он определенно силен. Помните? Не связывайтесь с ним». Незамедлительно предупредил их брат Дао со шрамом от ножа на подбородке. Ему оглянулся. Он решил действительно уйти, это место его не остановит. Он почувствовал облегчение и решил сначала найти место для сна. Но осмотрев всю комнату, стало ясно, что единственным относительно чистым местом была кровать, на которой сидел парень со шрамом напротив окна, где воздух был свежее. «Более того, мне нужно немного поспать». Ему подошел к ужасному лидеру и сказал что-то, заставившее челюсть каждого в удивлении отвиснуть. «Что ты сказал?» Лицо мужчины со шрамом зависло в недоверии. Он не искал проблем с ЕМО, но он их получил. Внезапно голос ЕМО стал холодным. «Я сказал, что хочу, чтобы ты подвинулся. Я собираюсь поспать. Ты что-то не понял?»